Джек Вэнс. Создатель чуда. Глава первая. Армия башни Фейд, сто всадников в латах, пятьсот пехотинцев и аббос продвигалась с низинами на восток. Во главе колонны в фамильной машине Фейда, в похожей на лодку плывущую в двух футах над землей, ехал лорд Фейд, худощавый, маложавый, с нездоровым цветом лица. Но кошачий ловкостью в движениях. Помимо меча и кинжала, он был увенчан оружием предков. За час до заката вернулись двое разведчиков. Их кони с головами, напоминающими булавы, пособачьи неслись в припрыжку. Лорд Фейд остановил машину, а за див его застыл весь отряд. Его родичи Фейды, васалы рыцари и бешеи солдаты в кожаных шлемах. Заскрипели останавливавшиеся груженные телеги и высокие кибитки малификов. Разведчики нёсшиеся сломя голову в последнем мгновении натянули поводы. Длинные косматые ноги коней, больше похожие на лапы, взрыли мох. Воины спешились и бросились вперёд с криками. Путь на башню барон преграждён. Лорд Фейд поднялся с седенья, повернулся лицом к востоку и окинул взглядом покрытую серо-зелёной растительностью низину. Сколько рыцарей, сколько пешек. Ни рыцари, ни пеших лорд Фейд первый народ взрастил лес между северной и южной чешщобами. Встояв несколько секунд в задумчивости, лорд Фейд уселся и нажал кнопку на панели управления. Машина следом заорчала, задрогнулась и двинулась вперед. Рыцари дали коням шпоры и хатинцы зашагали в хвосте колонны, заскрипели, трогаясь с места телеги с провиантом и фургоны малификов. На западе садилось бледно-розовое солнце. Слева стеной высилась северная чащобa. Между ней и южной чащобой лежало пространство каменистой земли с пещерённой редкими пятнами мха. В сгущающихся красках заката всё отчетливее прорисовывались новые растения. Низкий перелесок соединял две чаще, как канал два моря. Лорд Фейд затормозил и спрыгнул на бог. Отзынив обстановку, он дал сигнал разбивать лагерь. Фургоны и повозки построились в круг, с них выгрузили всё необходимое для ночлега. Некоторое время лорд Фейт следил за действиями своих людей, не упуская ни одной мелочи, затем повернулся и побрёл по низине в лавандово-зелёные сумерки. В 15 милях к востоку его ждал последний враг лорд Баланд, владетель башни Баланд. Размышляя о завтрашней битве, лорд Фейт не сомневался в своей победе. Его пехота испытана в десятках кампаний, Его родю чи верны и отважны. Верховным малефиком у него прославленный Гейнгус, которому помогают знаменитые Айзек Командор, Адам Макадам и Энтерлин. Каждый из них имеет свиту каббалистов, заклинателей и учеников. Вместе они представляют собой внушительную силу. Разумеется, на лёгкую победу рассчитывать не приходится. Войско в башне Баланд сильное, лорд Баланд будет драться до конца. Его верховный малефик могущественен и всеми почитаем. Да ещё это вмешательство первого народа, загородившего пере леском проход между северной и южной чищёбами. А автохтоны существа слабые и робкие, им не тягаться с людьми в открытом бою, но в лесах их полно всевозможных ловушек. Лорд Фейт выругался себе под нос. Идти в обход северной или южной чищёбы, значит откладывать битву на 3 дня. А ждать столько времени просто невыносимо. Лорд Фейт возвратился в лагерь. Горели костры, булькала похлёбка в котлах, чернели ровными рядами спальные ямы, выкопанные в торфе. В загоне из повозок рыцари распрягали коней. Возле древней машины на гамаке был возведён шатёр лорда Фейта. Окинув лагерь пристальным взглядом, лорд Фейт не сказал ни слова. Малефики расположились на ночлег в некотором отдалении от войска. Ученики и заклинатели стряпали, а малифики и каббалисты устраивались в своих шатрах, наводя порядок в шкафах и сундуках. Лорд Фейд вошел в шатер Верховного Малифика. Гейн Гуз был человеком огромного роста с бочкообразной грудью и широкими, как стволы деревьев, руками и ногами. Его розовое лицо всегда хранило спокойное выражение, глаза были прозрачны, как вода, густые мягкие волосы не знали колпака, который другие малифики, боясь облысения, носили постоянно. Подобные предосторожности Гейн Гус считал лишними. Частенько он говорил, скаля зубы в широкой ухмылке: "Зачем мне старому Гейну Гус словам улеты? Я же такой безобидный, кто захочет меня зла, обязательно умрет от стыда и раскаяния." Лорд Фейд застал Гуза за работой. Он приводил в порядок свое имущество. Дверцы его шкафа были широко раскрыты. Внутри лорд Фейд увидел сотню миниатюрных манекенов. Каждому из них был привязан клок волос или лоскуток материи или кусок ногтя. Каждый из них был смазан потом, слюной, калом или кровью. Лорд знал наверняка, что среди этих подобий есть и его собственное. Но Гус ни за что не признался бы в этом. Спросишь его, соврёт, не моргнув глазом, иначе нельзя. Мана Малифика во многом зависит от уверенности, с какой он держится, лёгкости, с какой пользуется своим могуществом. Посмотрев на лорда Фейда, Гейнгус прочел вопрос в его разуме. Лорд Баланд уже знает о новом перелезке. Андерсон Граймс только что известил его, и теперь Баланд надеется на отсрочку битвы. Граймс говорил с башней Джейсборн и в облачном замке. Сегодня ночью на подмогу башне Баланд отправятся три сотни воинов. Через два дня они прибудут. Лорд Баланд очень рад. Сможем ли мы пройти через этот перелесок? спросил лорд Фейт, мерия шагами шатёр. Гейнгус неодобрительно хмыкнул. Существует много вариантов будущего. В некоторых из них мы пройдём, в других нет. Я не могу предугадать все эти варианты. Лорд Фейт давно привык скрывать раздражение за напускным педантизмом. Он проворчал: "Либо они очень глупы, либо безрассудны". Зачем им понадобилось перегораживать низину? Не могу понять, что они замышляют. Гейнгус поразмыслил и неохотно предположил: а что, если они возвели лес от северной чещёбы до рощи Саро, от южной чещёбы до старого леса? Это означает, что башня Фейт почти полностью окружена лесом. А что, если они соединят рощу Саро со старым лесом? Лорд Фейт выпрямился и сощурил глаза. Помолчав в задумчивости, он произнёс: Башня Фейт, а кажется, в кольце капкан. Эти леса способны разрастаться. Говорят, да. Чего они добиваются? спросил лорд Фейт, подразумевая первый народ. Не знаю. Возможно, надеются изолировать башню и очистить планету от людей, а может быть, им нужны только безопасные проходы между лесами. Лорд Фейт обдумал его слова. Второе предположение звучало достаточно здраво. На заре существования человеческих поселений воинственные молодые люди охотились на автохтонов с пиками и палицами и вскоре изгнали их с низин в леса. Очевидно, они умнее, чем нам казалось. Адам Макадам уверяет, что они не способны мыслить, но, похоже, он ошибается. Гейнгус пожал плечами. Адам Маккадам утверждает, что интеллект является церебральным процессом человека. Он не умеет телепатически общаться с первым народом, а по сему полагают, что они не мыслят. Но я наблюдал за дикарями на лесном рынке, они торгуют достаточно разумно. Будто прислушиваясь, он поднял руку, затем сунул её в шкаф и осторожно затянул петлю на шее одного из манекенов. Из-за стенки шатра донёсся кашель и хрип, кто-то хватал ртом воздух. Гус ухмыльнулся, Я слабел петлю. Ученик Айзек и Командор. Захотел пополнить свою коллекцию подобием Гейна Гуза. Должен сказать, это очень усердный ученик. Он старается идти по моим стопам. Лорд Фейд раздвинул полог шатра. Утром отправляемся в путь. Возможно, мне понадобится твоя помощь. Гейн Гу с остался в шатре. Расставлять манекены, многие из которых от тряски езды попадали со своих мест. Внезапно он ощутил приближение своего соперника, Айзека Командора. Закрыв дверцу шкафа, господь поднялся на ноги. Командор вошёл в шатёр. Клиноподобную голову этого долговязого, тощего и сутулого человека венчали рыжие жёсткие кудряшки. Под рыжими жиберевьями сверкали красно-коричневые глаза. "Я предлагаю своё право на Керива вместе с масками, головным убором и амулетами". Герив лучший из когда-либо созданных демонов. Он снискал всё общее почтение. Это самое ценное, что я могу предложить. Гейнгус отрицательно покачал головой. Командор мечтал заполучить манекен Тарана Фей до старшего сына лорда Фейта. Ни другого такого подобия, включающего в себя одежду, волосы, кожу, ресницы, слёзы, экскременты, пот и слюну, не существовало в природе. Лорд Фейт берёг своего первенца как зеницу ока. Неплохое предложение, но у меня нет ни хватки в демонах. Имя Дент наводит на людей не меньше ужаса, чем Кирилл. Добавляю пять волосков с головы Малефика Кларнсу Сирса. Это последние волосы, ибо теперь он совершенно лыс. Пустой разговор. Кукла останется у меня. Ну, как скажешь, проворчал Коммадор, выглядывая из шатра. Сюда идёт мой недотёпа. Он ведёт куклу задом наперёд по твоим следам. Гус открыл шкаф и ткнул пальцем в подобие. Снаружи донёсся возглас удивления. Гус улыбнулся. Он молод и горяч, возможно, даже не глуп. Кто знает? Подойдя к полу, он позвал: "Эй, Сэмс и Лазар, что ты там делаешь? Входи!" Моргая в шатер вошел ученик Сэм Салазар, полный юноша с круглым румяным лицом и нечесанный шевелюрой цвета соломы. В руке он держал неумело сделанную пузатую куклу, изображающую по всей видимости гейна гуса. Мы с твоим учителем весьма задачены, сказал верховный малифик. В твоем безрассудстве должна быть кроется система, но нам не по силу ее разгадать. Например, я не возьму в толк, зачем ты сейчас вел по моим следам, это подобие. Ты прицепился ко мне как клещей. Учти, это может дорого тебе обойтись. Малефик, командуор предупреждал меня. Без тени смущения ответил юноша, что чисто любя требует риска. Если чисто любя требует, чтобы ты стал малефийком, резким тоном произнёс командуор, то лучше избавься от него. Этот паренёк хитрее, чем ты думаешь, заметил Гейнгус. Смотри, Он забрал у юноши коклю, плёнул ей в рот, затем воткнул в отверстие пупка сорванный со своей головы клок волос. Видишь, ему почти что даром досталось подобие гейна гуса. Ну что, ощученник салазар, ответь, как ты теперь сможешь мне напакостить? Честно говоря, мне это даже в голову не приходило. Я всего лишь хотел заполнить пустое место в шкафу. Гейн гус одобрительно кивнул. Неплохой, да вот Надо полагать, ты уже обзавёлся подобием майзака командора. Сэм Солазар безлико покосился на своего учителя. Он не оставляет следов, даже приведёт купрен и бутылки прикрывает рот ладонью. Отлично, воскликнул Гейнгус. Чего же ты боишься, командор? Я консервативен, сухо ответил командор. Сейчас ты делаешь широкий жест. Но рано или поздно это подобие попадёт в руки врага, и тогда ты горько пожалеешь о своей нелепой браваде. Вот и еще мои враги мертвы, а если кто и жив, то его не видно и не слышно. Он с силой хлопнул юношу по плечу. Завтра ученик Солазар, тебе предстоит совершить великий подвиг. Какой еще подвиг? Доблестный благородный акт само пожертвования. Лорд Фейд должен просить у первого народа разрешения пройти через перилесок. Сама мысль об этом ему притит. Но ничего не поделаешь. Завтра Сэм Золазар, ты отправишься в путь, чтобы уберечь от крапивников кос и ям очень важную персону. Сэм Золазар попятился, мотая головой. Что вы, я вовсе не подхожу для такой миссии. Есть другие, куда более достойные. Я предпочитаю путешествовать в Абозе. Командор указал ему на выход. Не прикасайся, вступай. У нас нет времени на болтовню с учениками. Сэм Солозар удалился, командор повернулся спиной к Гейну Гусу. Кстати о завтрашнем. Андерсон Грэйм большой специалист по демонам. Насколько я помню, он создал и широко прославил Понта навивающего сон и Верида воплощение ярости, Дэйна наводящего ужас. Сражаясь с ним, мы должны проявлять осторожность, чтобы не навредить друг другу. Верно, буркнул Гус. Я 100 раз говорил Лорду Фейду, что лучше держать при войске одного толкового Малефика, верховного Малефика, чем целую раву посредственностей строящих козни друг другу. Но он не внемлет, обореваем и чисто любивыми помыслами. Или внемлет, но опасается, что рано или поздно верховного Малефика одолеет старость, и тогда рядом не окажется других столь же умелых помощников. Будущее многовариантно, уступчиво произнёс Гейнгус. Я уже советовал лорду Фейду заранее подумать о моём преемнике, чтобы за оставшиеся годы я успел хорошенько подготовить его. Я намерен выбрать из младших малефиков самого способного. Он помолчал. Я предоставляю тебе сразиться с демонами Андерсона и Граймса. Айзек Командор вежливо кивнул. Ты поступаешь мудро, слагая с себя ответственность. Когда-нибудь и я почувствую на плечах бремя прожитых лет. Надеюсь, у меня хватит мудрости последовать твоему примеру. Спокойной ночи, Гейнгос. Пойду, приведу в порядок маски демонов. Завтра Кирилл пойдёт на врага великанской поступью. Спокойной ночи, Айзек Командор. Командор Чиннно вышел из шатра, Усевшись на стул, Гусу услышал, как у входа скребется Сэмса Лазар. Ну что о тебе, отрок? проворчал старый малифик. Почему слоняешься без дела? Сэмса Лазар положил на стол подобие Гейна Гуся. Мне не нужна эта кукла. Так выкинь ее в канаву, сердито бросил Гейн Гус и перестань досаждать мне дурацкими трюками. Ты ловко намазолил мне глаза, но ну, что толку, если я не могу взять тебя в ученики без согласия командора. А если я добьюсь его согласия, то он живёшь себя опаснейшего врага. Он не поленится открыть свой шкаф, чтобы наслать на тебя порчу. В отличие от меня перед злыми чарами ты совершенно беззащитен. Советую смирить гордыню. Айзек Командор весьма искусен и способен многому научить тебя. Сэм Салазар всё ещё мялся. Айзек Командор искусен, но не терпим к новым идеям. Гейнгус тяжело повернулся на стуле, его водянистые глаза щупали Семаса Лазара. К каким новым идеям? К твоим, что ли? Да, эти идеи новы для меня и, насколько мне ведомо, для Айзока Командора, однако он никогда в этом не признается. Гейнгус вздохнул, удобнее устроив своё монументальное сидалище. Ну так изложи их мне, и если они в самом деле новые, я не постужусь этого признать. Ну, начну с того, что я размышлял о деревьях. Они восприимчивы к свету, влаге, ветру и атмосферному давлению. Восприимчивость предполагает ощущение. Может быть, ощущение дерева способно передаваться человеку? Если деревья обладают сознанием, такая способность нам бы не помешала. Деревья стерегли бы подступы к нашему войску с их помощью, мы наблюдали бы за неприятелем. Занятно, но не осуществимо на практике. Скептически отозвался Гейнгус. Чтение мысли 1, акт владения 2, перенос зрительных образов на расстоянии 3, а главное необходимо полное психическое соответствие и обоюдная симпатия. Пока нет симпатии, нет и контакта. Дерево и человек полярно противоположны, их ощущения несопоставимы. Следовательно, если между малефиком и растением протянется хотя бы тонёнькая ниточка взаимопонимания, это будет подлинным чудом. Сэм Салазар печальнику внул. Я тоже понимал это, но всё же надеялся, что сумею добиться слияния. Для этого тебе необходимо стать деревом, а уж дерево никогда не станет человеком. И я так рассуждал, сказал Сэм Салазар Однажды я отправился в лес и выбрал высокое хвойное дерево. Зарывшись ступнями в почву, я стоял под ним безмолвный и ногой. Миновал рассвет, день, закат, ночь. Разум мой был закрыт для человеческих мыслей, глаза и уши для окружающего мира. Питался я лишь солнечными лучами и дождевой водой, заставляя туловище своё пускать ветви, а ноги корни. 30 часов простоял я так, а спустя 2 дня ещё 30 часов. Я создал дерево, насколько возможно создать дерево из плоти и крови. У Гейна гусь забулькало в горле. Этот звук означал веселье. Ну и как удалось тебе вызвать симпатию? Ну вы, вздохнул Сэм Салазар. Некоторые ощущения я смутно уловил: животворность солнечного света, покой тьмы и прохладу дождя, но зрение и слух не восприняли ничего. Однако я не жалею о потерянном времени. Это полезный опыт. Да, занятная попытка, хоть и заведомо напрасная. Идею не назовёшь оригинальной, но империзм, как говорили в старину, твоего метода на лицо. И это не может не раздражать языка командура, нетерпимого к предрассудкам наших предков. Подозреваю, он долго разглагольствовал перед тобой о вреде легкомыслия, метафизики и инспирационализма. Верно, подтвердил Сэмса Лазар, так и было. Тебе следует хорошенько усвоить одну истину. Самая простая и очевидная. Аязук Командор ухитряется усложнить и затуманить до невозможности. С другой стороны, нельзя считать образцом для подражания и Лорда Фейда, который мне до себе будто он просвещенный, свободный от предрассудков человек, однако всегда вооружен древним пистолетом, разъезжает на хрупкой машине и в защите башни Фейд полагается на дову паст. Быть может, он неосознанно тоскует по старым волшебным временам, задумчиво произнёс Сэм Салазар. Быть может, согласился Гейнгус. Видимо, ты тоже тоскуешь по ним. Помедлив, Сэм Салазар ответил. Минувшая эпоха окружена аурой романтики, первобытной пышности, хотя, конечно, мистицизм плохая замена ортодоксальной логике, поспешно добавил он. "Разумеется", кивнул Гейнгус. Ну всё, отступай, мне надо подумать о завтрашней битве. Семсло за рушёл, а Гейнгус, ворча и покряхтывая, поднялся на ноги, подошёл к пологу, раздвинул его и окинул взглядом лагерь. К этому времени всё кругом затихло, от костров остались дотлевающие угли, воины спали в своих ямах. На востоке и западе чернел лес, в прогалинах на опушке мерцали тусклые огоньки. Там первый народ собирал в мху спорвые коробочки. Гейнгус почувствовал чьё-то приближение. Повернув голову, он увидел Малефика Энтерли, который всегда кутался в мантию с капюшоном, говорил только шёпотом и маскировал свою естественную походку жёсткой птичьей поступью. Несоблюдение всех этих предосторожностей делало Малефика уязвимым для козни недругов. Известно, что люди, страдающие близорукостью, болями в суставах, забывчивостью, меланхолией и головокружением, наиболее подвержены Малефициуму. Следовательно, Малефику необходимо сохранять вид абсолютного здоровья, даже идя вслепую на сведённых судорогами ногах. Гейн Господ завёл Энтерлина и поднял полок, пропуская его в шатёр. Затем он подошёл к шкафу, достал бутылку и наполнил её кёром две каменные чашки. От чистого сердца, без всякой задней мысли. Хорошо, прошептал Энтерлин, выбирая дальнюю чашку. Что не говори Малефику полезно иногда отдохнуть под маской обычного человека. Повернувшись к гейну гус со спиной, он склонил голову в капюшоне, изучая содержимое чашки сквозь вуаль, затем выпил. "Бадрит", заключил он, "это хорошо. Завтра у нас будет нелёгкий день". Гус булькнул горлом. "Завтра демоны Айзека Командора померятся силами с демонами Андерсона Грэмса. Нам же Командора отводит роль своих помощников". Казалось, чёрная вуаль скрывает насмешку на лице Энтерлина. Командор не упустит такой возможности. Его целеустремлённость впечатляет меня. Его манна питается успехом. Он человек огня и человек льда. Бывает огонь растапливает лёд. Бывает лёд гасит огонь. Гейнгус пожал плечами. Неважно. Я устал всем и во власти старости. Только что молодой ученик дал мне возможность взглянуть на себя со стороны. Генгус осушил и поставил на стол каменную чашечку. "Это могущественный маг, верховный малейфиг фейдов". Испытал при этом гордость, не правда ли? "Нет, я увидел себя на вершине ремесла, выше которой подняться уже невозможно. Только Сэм Салозар, ученик, намерен искать более универсальные знания. Он пришёл ко мне за советом, а я не нашёлся, что сказать". Странные речи, странные, прошептал Энтерлин, направляясь к выходу. Я ухожу, хочу прогуляться по низине, может быть, увижу будущее. Будущее много варианта. Шарко Энтерлин растворился в тьме. Гейнгус покряхтывая и постановая добрался до кушетки и тотчас провалился в сон. Глава вторая. Миновала ночь. Затянутая розово-зелёной мерцающей пеленой, солнце поднималось над горизонтом, обрисовывая силуэт Нового Перелеска. Войны и малефики деловито быстро снимались с лакера. Лорд Фейд запрыгнул на машину, и она осела под его весом. Он нажал кнопку, и машина тяжело, как топляк по реке, двинулась вперёд. В миле от Перелеска он остановился и послал ординарцев к кибиткам малефиков. Гейнгус неуклюже зашагал вперёд, следом командор Адам Макадам и Энтерлин. Пошли кого-нибудь потолковать с первым народом, обратился лорд Фейт к верховному малефеку. Пусть они узнают, что мы хотим пройти, не причинив им зла, но любое проявление враждебности с их стороны повлечёт за собой суровую кару. Я сам пойду к ним, Гейнгус повернулся к командору. Если не возражаешь, я прихвачу твоего юного Дахала. Уверен от него будет польза, если он угодит в крапивник и тем самым обнаружит его, то от него хоть раз в жизни будет польза. Проворчал командор жестом подзывая Сэма Салазаро. Ученик неохотно приблизился и пойдешь перед верховным малификом и будешь стараться, чтобы он не попал в западню. Возьми с легу, не то провалишься в трещину. Понурившись, Сэмса Лозара догнал у пихотинцу Пику и зашагал вперёд вдоль гряды невысоких холмов, которая тянулась между северной и южной чещёбами. Холмы были покрыты мхом, кое-где виднелись скальные обнажения, там и сам росли лавровые ягодные деревья, кусты имбирного чая и островки смолиновой вереска, рос травы. В полумиле от перелеска Гейнгус остановился. Будь осторожен, отсюда начинаются ловушки. Бугры обходи стороной, в них часто скрываются косы. Не ступай на голубой мох, он мёртв или болен от того, что под ним ямы или крапива. Почему бы вам не обнаружить все ловушки с помощью ясновидения? Мрач насведомил сэм Солазар. Случай весьма подхотящий. Разумный вопрос, спокойно откликнулся Гейнгос. Однако на матай наус, рискуя собственной выгодой или жизнью. Малефик не должен полагаться на чувства. Они могут подвести. Если бы я внял твоему совету, мне бы везде виделись ловушки. Пойди, разбери, какие из них настоящие, а которые мерещатся от страха. В такой ситуации твоя пика куда надёжнее моего ясновидения. Кевнув, Сэм Селазар пошёл дальше. Гейнгус затопал следом. Поначалу ученик проверял пикой мох на каждом шагу и обнаружил две ловушки. Потом он заспешил, и Гейнгус, задыхаясь от быстрой ходьбы, крикнул: "Остерегись, несчастный, пропадёшь!" Сэм Солазар любезно укоротил шаг. "Ловушки здесь повсюду, но, кажется, я понял, по какому принципу они расставлены. В самом деле, ну так поделись своим открытием, сделай милость, просвети старого недотёпу. Пожалуйста, там, где недавно срезаны споровые коробочки, можно идти в безопасности". "Ну так, вперёд!" проворчал Гейнгус. Что ж, это еле плетёшься. Сегодня мы должны захватить башню Баланд. Пройдя 200 ярдов, Сэмса Лазар застыл как вкопанный. Вперёд, отрок вперёд! Хмуро поторопил его верховный малефик. Нам угрожает нападение дикарей. Приглядитесь, вон они у самой опушки целятся в нас из трубок. Гейнгус напряг зрение, затем запрокинул голову и выкрикнул несколько слов на свистящем языке первого народа. Спустя минуту другой из подляска на встречу парламентёрам вышел обнажённый гуманоид, уродливый как маска демона. Подмышками у него вздувались пузыри с пеной, виднелись оранжевые сфинктеры. Со спины свисали складки кожи, служившие мехами для продувания воздуха через пеновыделяющие железы. Пальцы на огромных ручищах оканчивались ногтями, похожими на стамески. Голова была покрыта хитином и со всех сторон усажена выпуклостями глаз, состоящих из миллионов фасетов, похожих на чёрные опалы. Так выглядел представитель первобытного народа этой планеты до пришествия человека, обитавшего на равнинах в норах, вырытых в торфе и заполненных пеной из подмышечных желез. Подойдя ближе, существо остановилось. Я буду говорить от имени лорда Фейда, владельца башни Фейд, заявил Гус. Ваши деревья преградили ему дорогу. Он желает пройти с армией через лес, не причинив повреждений посадкам и не разрушив ловушек, которые вы установили против своих врагов. Для этого необходим проводник. Наши враги, люди, ответил автохтон. Можете разрушить сколько угодно ловушек, для этого они и предназначены. Он двинулся назад. "Постой", решительно окликнул его Гейнгус. "Лорду Фейду очень нужно пройти через лес. Он намерен сразиться с Лордом Балантом. Он не желает воевать с первым народом. Следовательно, с вашей стороны неразумно препятствовать ему". С минуту существо молчало, размышляя. Наконец, уступило. Я проведу вас. И зашагало по мху к колонии. Гейнгус и Сэм Салазар пошли обратно. Ноги автотона в суставах гнулись свободнее, нежели человеческие, поэтому поступь его была вихляющей. Время от времени он останавливался, рассматривая землю впереди. Я в недоумении, сказал Сэм Салазар верховному малифику, не могу уяснить логику его поступка. Ничего удивительного, проворчал Гейнгус. Он-то замец ты, человек, для взаимопонимания у вас слишком мало общего. Я не согласен, серьёзно возразил Сэмс Лазар. Вот как, Гейнгус весьма неодобрительно посмотрел на ученика. Ты смеешь оспаривать мнение верховного малефика? Только в данном случае я вижу основу для взаимопонимания с первым народом. Она в нашем общем желании выжить. Дрюис буркнул Гейнгос: "Ну хорошо, допустим, основа для взаимопонимания действительно существует. Так в чём же причина твоего недоумения?" "В том, что Автохтон сначала отказался, а потом согласился провести нас через посадки", гус кивнул. "Очевидно, на его решение повлияли вести о том, что мы идём завоёвывать башню Баланд". "Ну, это понятно", сказал Сэм Салазар. "Но подумайте, ты призываешь меня подумать", взревел Гейнгос. Вот о чём. Перед нами, по всей видимости, самый обычный туземец, внешне ничем не отличим от остальных. Однако немедля ни секунды он принял очень важное решение. Кто он? Вождь или они прозебают в анархии? Задавать вопрос упроще простого, нахмурился Гейнгус. Вот отвечать. Короче говоря, я не знаю. Как бы там не было, они не прочь полюбоваться, как мы будем убивать друг дружку. Глава 3. Путешествие через лес окончилось благополучно. В миле к востоку автохтон сошёл с тропы и, не прощаясь, возвратился в лес. Армия, шедшая гуськом, перестроилась в обычный порядок. Позвав Гейна Гусса, лорд Фейт вопреки обыкновению указал ему на сиденье позади себя. Машина опустилась чуть ли не до земли и закачалась. Двигатель завыл и застонал. Будучи в хорошем настроении, лорд Фейд не обратил внимания на эти звуки. Я боялся, что мы напрасно потеряем время. Ну, как там лорд Баланд? Ты способен прочесть его мысли? Разум Гейна Гуза устремился вперед. Не ясно, он знает, что мы прошли через лес. Он встревожен. С уст лорда Фейда сорвался саркастический смешок. Еще бы. Слушай меня внимательно. Я изложу план сражения, чтобы мы могли скоординировать свои силы. Слушай, милорд, к башне приблизимся цепью. Самое серьезное оружие Баланта – это, конечно, вулкан. Нужно, чтобы кто-то надел мои доспехи и ехал на машине. Пожалуй, для этого как нельзя лучше подойдет желтоволосый ученик. Больше от него толку никакого, а так мы хоть узнаем, на что способен вулкан. Он как и наша адова пасть построен для отражения атак из космоса и не опасен в непосредственной близости от башни. В 200 ярдах от ворот мы и построимся, тем временем вай вы, малефики вынудить лорда балунта выйти из башни. Наверняка вы уже придумали, как это сделать. Гейнгус что-то проворчал. Как и все малефики, он готовил экспромт загадья. Лорду Фейду было не до щепетильности. Он потребовал, чтобы верховный малефик раскрыл свои карты. С крайней неохотой Гейнгус сказал: Я припас несколько сюрпризов для защитников Баалента, которые приведут их в замешательство и заставят ринуться вперёд. Малифик Энтерлин будет сидеть у своего шкафа. На тот случай, если лорд Баалент прикажет наложить на вас заклятие. Андерсон Грэмс несомненно введет в войну в Баалента демона, скорее всего, Эверида. Но ну, язык командор пошлёт им навстречу столько же, а то и больше воинов одержимых демоном Киеривом, тварью куда более свирепой и жуткой. Неплохо. Что ещё? Всего этого более чем достаточно, если ваши люди не дрогнут в бою. Ты видишь будущее, чем кончится нынешний день? Будущее многовариантно. И наималифики, например, Энтерлин утверждают, будто видят нить, ведущую через лабиринт вероятностей, но их пророчества редко сбываются. Позави Энтерлина. Гейнгус неодобрительно хмыкнул. Это неразумно, если вы в самом деле хотите одолеть лорда Баланта. Глаза лорда Фейда впились из-под кустистых бровей в рослого Малифика. Почему ты так считаешь? Если Антерлин предскажет поражение, вы пойдете духом и будете сражаться в полсилы. Если он нам пророчит победу, излишняя уверенность сослужит вам дурную службу. Лорд Фейт раздраженно отмахнулся. Вы, Малифики, мастера хвастать, а когда идет до дела, сразу начинаются отговорки. Аха, лающий рассмеялся Гейнгус. Вам нужны чудеса нечестной Молефицу. Смотрите, я плюю. Он плюнул. Я предсказываю, что слюна упадёт в мох. Вероятность этого весьма высока, но плевок может угодить на летящее насекомое или на туземца поднимающегося навстречу сквозь торф. Разумеется, это маловероятно, всё же. В ближайшую секунду возможен только один вариант будущего, зато через минуту уже 4, через 5 минут 20. Даже миллионом вариантов не исчерпываются вероятности завтрашнего дня. Некоторые варианты из этого миллиона более вероятны, другие менее. Действительно, из этих наиболее вероятных вариантов посылают в Москву Лефико слабые сигналы. Но поскольку Малефик всегда буреваем собственными чаяниями и интересами, он редко способен воспринимать эти сигналы. Энтерлин человек особенный. Он прячет свою сущность, у него нет никаких стремлений. Иногда его пророчества сбываются, но всё же я не советую вам обращаться к нему. Лучше всего положиться на реально практическую пользу малефициума, лорд Фейт промолчал. Колонна спускалась в низину, машина легко скользила под уклоном. Затем они стали подниматься, и двигатель взвыл столь жалобно, что лорду Фейту пришлось остановить машину. Поразмыслив, он сказал: Сразу за гребнем нам будет видно из башни баалнд. Надо рассеяться. Пошли вперёд самого никчёмного из твоих людей, ученика, который ты кол пикой в мох. Пусть он наденет мой шлем и кирасу и едет в машине. Гейнгус спешился и возвратился к кибеткам. Скорее к машине приблизился Сэм Салазар. С отвращением взирая на его круглую цветущую физиономию, лорд Фейт отрывисто произнёс: "Подойди ближе". Слушай внимательно. Нажимаешь на этот рычаг, машина движется вперёд. Поворачиваешь руль вправо и влево. Для остановки надо возвратить рычаг в исходное положение. Сэм Салозар указал на остальные рычаги, тумблеры и кнопки. А это всё для чего? Я ими не пользуюсь. А к каково предназначение этих шкал? О Лорд де Фейд скривились губы, верный признак закипающего гнева. Поскольку меня это не интересует, то тебя должно интересовать в 20 раз меньше. Ну-ка, на день, колпак и шлем, и постарайся не потеть. Сэм Салазар нахлобучил на голову колпак, поверх него красивый шлем с черно-зеленым плюмажем. А теперь кираксу. Спереди на кираксе, собранной из черных и зеленых металлических пластин, были изображены две красные драконьи головы. И плащ. Лорд Фейт накинул на плечи Сэма Салазара черный плащ. Не приближайся к башне вплотную. Твоя задача вызвать на себя огонь вулкана. Двигайся вокруг башни в горизонтальной плоскости за пределами досягаемости стрел. Погибнешь от стрелы и испортишь мне все сражение. Вы предпочитаете, чтобы меня убил вулкан? – спросил Сэм Салазар. – Нет, я не желаю терять машину и шлем. Это очень ценные реликвии. Старайся избегать любой смерти. Вряд ли неприятель поддастся на нашу ловкую, но если поддастся, а главное, если вулкан откроет огонь, я смирюсь с потерей фамильной машины Фейдов. Ну все, теперь садись на мое место. Сэм Салазар забрался в машину и уселся за руль. Вы примейся, взревел лорд Фейд. Голову вышь, это изображаешь лорда Фейда? Нечего праздновать труса. Сэм Салазар расправил плечи. Чтобы достоверно изображать лорда Фейда мне следовало бы идти среди воинов, и чтобы кто-нибудь другой ехал в машине. Глаза лорда Фейда сверкнули, затем на лице появилась недоброю хмелька. Вати, болтать. Выполняй приказ. Глава четвертая. Тысячу шестьсот лет назад, когда в космическом пространстве бушевала война, на Пенгборне укрылась группа капитанов, потерявших свои родные базы. Чтобы обезопасить себя от мстительных врагов, они построили большие крепости, защищенные орудиями с разобранных кораблей. Но война утихла, и о Пенгборне все забыли. Пришельцы вытеснили первый народ, распахали и засеяли речные долины. Башня Баланд, подобно облачному замку, башни Фейд, Баготену и всем прочим твердым им выселась над одной из долин. Огромный зонтик ее крыша опирался на четыре короткие и толстые колонны из твердого черного вещества, обнесенные стеной высотой в две трети колонн. Венчал крышу купол, в котором находился вулкан — оружие не уступающее адской пасти Фейда. Перевалив через холмы, воины Фейда обнаружили, что огромные ворота надежно заперты, а паропеты между колоннами усеяны лучниками. По приказу лорда Фейда армия наступала широким фронтом. В центре, блестя доспехами лорда Фейда, ехал Сэм Салазар. Он не особо усердствовал, изображая своего повелителя. Сидел на краюшки кресла, скукожившись и склонив голову набок. Неприязненным глядя на него, лорд Фейд подумал, что нежелание командора его ученика погибать вполне объяснимо. Если лорд Баланд не заподозрит подвоха, вместе с лордом Фейдом пропадет и драгоценная машина. Вулкан наверняка был в боевой готовности. Его рыло торчало из купола под угрожающим углом, а рядом маячила фигурка оружейника. Тacticа, выбранная лордом Фейдом, оказалась действенной. Сначала рыцари, затем пехотинцы и, наконец, грохочущие кибитки малификов беспрепятственно приблизились к башне на двести ярдов. Здесь ему уже не страшен был выстрел из купола. Машина Фейдов еле двигалась в далеке. Едва ли у противника могли остаться сомнения, что это военная хитрость. Наскучив одиночеством, а посиму желая увеличить скорость машины, ученик Солазар повернул тумблер, затем другой, поднищим пронзительно завиржала, машина затряслась и пошла вверх. Сам Солазар перекинул ногу через борт, явно намереваясь спрыгнуть. Лорд Фейд бросился к нему, крича и жестикулируя. Сэмс Лозар испуганно дёрнул ногу и вернул тумблеры в прежнее положение. Машина камнем полетела вниз. Он снова щёлкнул тумблерами, смягчив падение. "Убирайся", взревел лорд Фейт. Он вцепился в шлем, рванул, и Сэмс Лозар кувыркнулся за борт. "Снимай доспехи и пойди прочь, олух". Сэмс Лозар заторопился к кибиткам и вместе с другими учениками принялся ставить чёрный шатёр Айзека Командора. Они постелили в шатре чёрный ковёр с красно-жёлтым узором, поставили шкаф, стул, сундук и курильницу с латаном. Напротив главных ворот крепости Гейнгус распорядился установить некое сооружение на колёсах, укрытое от глаз защитников башни Баланд чехлом из просмоленной поросины. Тем временем лорд Фейт послал к воротам Герольда с известием, что будет весьма рад, если лорд Баланд сдастся без сопротивления. Лорд Баланд не спешил с ответом, надеясь выиграть время. Через полтора суток должны были подойти отряды из башни Джисборн и Облачного замка с их помощью баллонтера щитвеля отгнать лорда Фейта. Но лорд Фейт ждал лишь момента, когда Малефики закончит свои приготовления. Затем он послал второго Герольда сообщить, что будет ждать капитуляции не более 2 минут. Прошла минута, другая. Посланники повернулись на каблуках и чеканным шагом вернулись в строй. "Ты готов?" обратился лорд Фейт к верховному Малефику. Готов, буркнул Гейнгус, поднимая руку. Чехол упал, явив взором защитников разукрашенное подобие башни Имбаланд. Гус возвратился в шатёр и задёрнул половинки полога. Яркое пламя жаровин выхватывало из сумрака лица Адама Макадома, восьми каббалистов и шести самых опытных заклинателей. Рядом с каждым из них на скамье были разложены несколько десятков подобий, и стояла маленькая жаровня. Кабалисты и заклинатели работали с куклами, изображающими пехотинцев Баландта, Гус и Адам Макадам с фигурками рыцарей. Отдельно лежало подобие вражеского полководца. К нему никто не пригознётся, пока лорд Баланд не велел своим малефикам наслать порчу на лорда Фейта. Таков был этикет владельтелей башен, право первого удара они предоставляли друг другу. Себастьен позвал Гейнгус. Все готово, ответил заклинатель, стоявший у выхода из шатра. Начинай представление. Себастьен бросился к подобию башни, поднял факел. Защитники башни Балант увидели, как вспыхнули размалеванные стены, из окон вырвалась в пламе крыша, раскалилась до красна и съежилась. Тем временем в шатре двое малефиков, каббалисты и заклинатели методично опускали кукол в пламя жаровин, концентрируясь, чтобы проникнуть в разум тех, кого эти куклы изображали. Гарнизон башни заволновался. У многих пламя бушевало не только перед глазами, но и перед мысленным взором, казалось, оно лижет их плоть. Заметив их беспокойство, лорд Баланс командовал Андерсону Грэмсу, своему верховному малефику. Контур заклинания. В воротах башни появилось подобие намного превосходящее размерами башню Гейна Гусса, подобие ужасного зверя. Чудище стояло на четырёх ногах и держа в обеих руках по человеку отгрызалые им головы. Кабалисты Грайм собрали подобие воинов Фейда, завалив их головы в пасти маленьких моделей зверя и смыкали челюсти на шарнирах, посылая кругом волны страха и омерзения. И воины Фейда, глядя на монстра, испытывали робость и тошноту. Родриге Гейнагу с очедили жаровней до мелись куклы. Глаза чередей вс сверкали, на лицах блестели капли пота. Время от времени кто-нибудь из них торжествующе вскрикивал. Это означало, что ему удалось проникнуть в чужой мозг. Войны в замке Раптале хватаясь за обожжённые места на коже и со страхом виде подобные ожоги на своих товарищах. В конце концов один из них заголасил, срываясь с себя доспехи. Я горю, проклятый колдун ж год меня. Его боль передалась остальным, по всей башне разносились вопли. Старший сын лорда Баланта, черазом был атакован самим гейным гусом, ударил по щиту кулаком в кольчужный рукавце. "Меня жгут, и всё к нас! Лучше драться, чем гореть!" "Драться, драться!" послышались крики стезаемых людей. Лорд Баланд обвёл взглядом перекошенные, покрытые волдырями и язвами лица. "Потерпите ещё чуть-чуть", взмолил Савон. Наши чары действуют, враг уже трепещет от страха. Легко тебе говорить, воскликнул его брат. Не твои потроха поджаривает гейнгус, ни нам тягаться с ними в колдовстве. Мы должны биться оружием. Потерпите, в отчаянии вскричал лорд Баланд. Ещё немного, я не побегу, сломя голову, потерпите, потерпите. Его племянник сорвался с себя кирасу. Это гейнгус. Я его чувствую. У меня горит нога. Старый демон гумится надо мной. Говорит: "Сейчас вспыхнет моя голова. Веди нас в бой, или я пойду один". Ну хорошо. Обречённо уступил лорд Баланд. Сначала зверь, затем мы. Враг охвачен паникой, мы разобьём его на голову. Ворота башни распахнулись во всю ширь. Из них выскочил размолвленный монстр. Ножищи топают, ручища машут, глазищи вращаются в орбитах, пасти старгает злобный рик. Не давлей над двойными фей до чужая воля, они бы увидели, что чудище всего лишь огромное чучело несомое тремя конями. Но вражеские чародеи заполнили их разум ужасом. Без силно опустив оружие, воины попятились. Следом за чудовищем галопом неслись рыцари Баланта, затем маршировала пехота. Подобно стальному клину, вонзились они в центр Фейдового войска. Громогласно выкрикивая приказы, лорд Фейд заставил своих солдат перестроиться. Его рыцари оторвались от противника, разделились на три взвода и ринулись в атаку. Пехотинцы тем временем осыпали наступающих стрелами. Казалось, столкнулись две огромные волны. Над полем боя разносились лязг и вопли. Видя, что вылазка явно не удалась и желая сберечь свою армию, Лорд Балан дал сигнал к отступлению. Не расстреливая своих рядов, садники и пехотинцы попятились к башне. Рыцари Фейдон наседали, стремясь ворваться в крепость на плечах противника. Следом за ними, закованную в броню кони влекли тяжело груженную кебитку, ей предназначалось заклинить ворота. Лорд Фейд отдал новый приказ, и между коницами и пехотинцами Баланта вклинился резервный взвод из десяти всадников. Пройдя сквозь пехоту как нож сквозь масло, он ворвался в башню и обрушился на стражников у ворот. А не в башне! закричал лорд Баланд Андерсону Граймсу. Где же твой проклятый демон? Теперь только он способен нас выручить. Скорее выпускай его. А владение делом непростое, ответил Малефик. Мне нужно время. Нет времени. Еще десять минут и нам конец. Что же попытаюсь? Аверид, Аверид, приходи скорее! Он поспешил в свою комнату и там, надев маску демона, стал пригоршнями сыпать в жаровню ладонь. Внезапно у стены выросла гигантская фигура, черная, без глаза, без носа. Тварь стояла на толстых кривых ногах, протянув вперед когтистые лапы. Из ее пасти торчали огромные белые клыки. Перехлёбывая из чашки патоку, Андерсон Граймс расхаживал по комнате. "Граймс!" донёсся из-за двери зов Баландта. "Граймс, входи без страха". Лорд Баландт переступил порог, держа подмышкой боевой рог у своих предков и отпрянул с испуганным возгласом. "Граймс, Граймса здесь нет", услышал он за могильный голос. "Здесь я, входи". Лорд Баландт вошёл на негнущихся ногах. В комнате было сумрачно, единственным источником света служила жаровня. В углу, опустив голову в маске демона, сидел Андерсон Граймс. На стене метались тени, в корчах и судорогах обретая всё более чёткие формы. "Веди сюда своих воинов", произнёс голос. "Пусть входят по пять человек и глядят в пол, пока я не велю поднять глаза". Лорд Балант удалился, и в комнате воцарилось безмолвие. Через минуту, потупив глаза, гуськом вошли пятеро напуганных, усталых воинов. "Медленно поднимите глаза", сказал голос. "Глядите на огонь, дышите глубоко. А теперь посмотрите на меня. Я Эверид, демон ненависти. Посмотрите на меня, кто я?" "Ты Эверид, демон ненависти", в разнобой ответили воины. Я окружаю вас. У меня десятки форм. Я приближаюсь к вам. Где я? Близка. Теперь я это вы, мы одно целое. Войны зашевелились, их было не узнать. Плечи расправились, лица исказились злобой. Ступайте, сказал голос спокойно. Идите во двор через несколько минут. Мы пойдём убивать. Пятеро вышли, еще пятеро вошли. Между тем рыцари Баланта отступили к самой башне. В во дворе еще держались воины Фейда, прижимаясь спиной к стене, они не подпускали врагов к механизму открывающему ворота. В лагере Фейда Генгус крикнул командору: "Идет и вырет, выпускай Кирила". "За велюйтесь", хрипло ответил командор. "Пусть они идут ко мне, я Кирил". В башне двадцать воинов спустились во внутренний двор. Поступ их был а неторопливый, крадущийся. Лица, утратившие прежние черты, были перекошены совершенно одинаковыми гримасами ненависти. Одержимые, шептали воины Баланта. Увидев их, семь рыцарей Фейда замерли потрясенные. Но двадцать пехотинцев, не обратив на них внимания, вышли за ворота. Рыцари Баланта разделились, образовав коридор в своих рядах, и одержимые бросились вперед, словно тигры. Они подпрыгивали, приседали, отскакивали. Их мечи описывали сверкающие дуги. На землю падали руки, ноги и головы воина Фейда. Одержимые получали раны и ушибы, но удары врагов не могли их остановить. А таков Фейда захлебнулась. Видя, что доспехи не защищают их от мечей демонов, рыцари попятились. Одержимые гигантскими прыжками, ринулись на пехоту, убивая и колеча от всякого, кто оказывался у них на пути. Пехоте Фейда не надолго хватило мужества. Она раскололась надвое и обратилась в паническое бегство. Из палатки командора вышли 30 воинов. Медленным, чеканным шагом двинулись они на врага. Как у двадцати воинов Баланта, лица их были схожи, каждое носило черты Кирило. Кирилл и Эверид сражались яростно и беспощадно. Оружием им служили ледёти. Кровь лилась рекой, на земле тели отсечённые конечности, обезглавленные трупы пытались дотянуться до своих убийц. Чтобы демон покинул тело, нужно было разрубить его на куски. Скорее у Верида не осталось ни одного воина. А у Кирилла только 15. Кто твёрдой поступью, кто хромая, кто полском, они добрались до ворот, где рыцари Фейда ещё удерживали механизм. Садники Баландо в отчаянии ринулись на них, понимаю, что настал самый опасный момент. Прыгая, злобно ухмыляюсь, рубя без устали, пехотинцы пробили брешь в стене металла и плоти. Следом за ними с победным криком устремилась конница Фейда. Уже не могло быть сомнений в исходе битвы. Башня Баланд вот-вот падет. У себя в шатре Айзек Командор тяжело вздохнул, затряся всем телом, сорвал с головы маску. В тот час во внутреннем дворе 12 уцелевших одержимых попадали на мостовую, скорчились, хребя и обливаясь кровью и умерли. Доблестная жизнь лорда Баланта завершилась доблестной сценой. Подойдя к лорду Фейду на прицельный выстрел, он поднял маленькое оружие предков и нажал на спусковой крючок. Оружие истергло с густого света. По коже лорда Фейда прошел зуд, волосы на голове встали дыбом, оружие затрясшало, раскалилось до красна и расплавилось. Отбросив его, лорд Баланд выхватил меч и бросился вперед, вызывая лорда Фейда на честный поединок. Не видя необходимости рисковать жизнью, лорд Фейд дал знак своим пехотинцам. Град стрел остановил лорда Баланта, избавив его от унижения ритуальной казнью. Потеряв своего предводителя, защитники башни побросали оружие, и панурой колонны выступили из ворот, чтобы преклонить колени перед лордом Фейдом, в то время как их женщины в башне стенали от горя и оплакивали павших. Глава 5. Победа не принесла радости лорду Фейду. Он не испытывал охоты задерживаться в башне Баланта, однако прежде чем увести войска, ему необходимо было принять десятки решений. Приказав заколоть шестерых ближайших родственников лорда Баланта, он объявил род исчезнувшим. Остальным предоставил выбор: либо погибнуть, либо присягнуть на верность Фейдум и до конца жизни платить небольшую дань. Только двое Балантов, ненавидящие сверкая глазами, предпочли смерть и тут же были зарезаны. И так, лорд Фейт достиг своей цели. Уже свыше тысячелетия властелины башен сражались друг с другом, то один, то другой одерживая верх, но ещё ничья воля не простиралась на весь континент, что, собственно, означало владычество над всей планетой, поскольку остальные участки суши были не более чем островами, выжженными солнцем либо покрытыми вечным льдом. Долго на пути лорда Фейта стояла башня Баланд, и вот полная и безоговорочная капитуляция. Осталось лишь покарать владельтелей Облачного замка и Джисборна. Видя возможность одолеть фейдов, они встали на сторону лорда Баланта. Но это, пожалуй, можно было поручить Гейну Гусу. Впервые в жизни лорд Фейт испытывал неуверенность перед будущим. Что теперь делать? Серьёзных противников не осталось. Надо, конечно, вразумить туземцев, но это не проблема. Первый народ многочисленен, но дик. Лорд Фейд знал, что его родичей и союзников скоро охватит недовольство. В праздных умах поселится мысль о неповиновении. Даже самые верные будут с тоской вспоминать былые кампании, мечтая базартиз хватки и радости победы и о послаблениях, которые даются солдату в походе. Иными словами, надо заботиться, чтобы энергия множества темпераментных и взвинченных людей нашла безобидный выход. Где и как, вот за гвоздька, прокладка дорог. Строительство ферм на твоёванных землях. Ежегодные турниры. Лорд Фейт хмурился. Любая из этих идей казалась ему убогой. Отсутствие мирных традиций сказывалось на воображении. Первопоселенцы Пенгборна были воинами, кое-какие практические знания, привезённые ими с собой, вскоре были утрачены. Остались только легенды об огромных космических кораблях, перемещавшихся в пространстве с удивительной быстротой и точностью, о волшебном оружии, о воинных в космосе, но эти легенды умалчивали об истории и достижениях цивилизации. Поэтому лорд Фейд более не видел перед собой достойной цели. А держав в последнюю великую победу и завоевав абсолютную власть, он вопреки собственным ожиданиям испытывал не торжество, а уныние. Без особого интереса взирал он на трофей. Фамильная машина Балантов уже давно никого не возила, ее хранили в стеклянной витрине. А живить вулкан то уже не удалось. По всей видимости, он навсегда утратил свою волшебную силу. Как выяснилось, лорд Баланд велел нацелить вулкан на машину фейдов, но его грозная пасть так и несторгла из себя присловутый огонь. Брезгливую усмешку вызывало у лордов фейда открытие, что самое страшное оружие башни Баланд содержалось в небрежении. Коррозия изгрызла металл, в стволе без регулярной чистки образовались каверны, вне всяких сомнений свидетельшие о нет могущества магии. В башне Фейд такое было попросту невозможно. Оружейник Ямборт лелеял Адову пасть как собственное дитя. Были среди добычи и другие реликвии, занятные, но бесполезные. На переполненных стеллажах и в сундуках Фейда в подобных устройствах хранилось немало. Ох уж мне эти древние, думал лорд Фейд. Умные вы были, но до чего же наивны и непрактичны. Стоило измениться условиям жизни, и что осталось от вашего мира 16 веков спустя? Взять хотя бы хитроумные механизмы из стекла и металла, посредством которых вы общались друг с другом на расстоянии. Лорду Фейду достаточно было обратиться к Гейну Гусу, и тот, перенесясь разумом на сотни миль, видел, слышал и высказывал всё, что угодно было увидеть, услышать или высказать его господину. Древние изобрели десятки сложных инструментов, но со временем волшебство в них иссякло. Маленькое оружие лорда Баланта расплавилось, не причинив вреда лорду Фейду. А что произошло бы, если бы на пехоту, вооружённую такими пугачами, налетел взвод одержимых, форменное избиение младенцев. Среди добычи лорд Фейд обнаружил дюжину древних книг и несколько рулончиков микроплёнки. Книги от корки до корки, заполненные непостижимым жаргоном, ценности собой не представляли, не больше проку было и от микрофильмов. Вновь лорд Фейт со скепсисом подумал о предках. Умные вы были, но если смотреть фактам в лицо, не намного умнее первого народа. Телепатией не владели, демонами не повелевали, да и магия ваша, если вдуматься, сомнительна. Сдаётся в легендах многое преувеличено. Взять хотя бы Вулкан. Это же смех да и только. В тот час лорд Фейт вспомнил о Двупасти. Конечно, она надёжнее, ведь не зря Ямборт ежедневно на драйвает её до блеска, а раз в месяц моет весь купол превосходным вином. Если правда, что на человеческую заботу машина отвечает верностью, то Адвопасть готова защитить башню Фейт. Впрочем, защищать её теперь нет кого. Род Фейдов победил. Размышляя о будущем, лорд Фейт принял решение: отныне на Пэнгборне не будет владельтелей башен. Сам этот титул он отменит. Со временем он отправит в башни наместников из числа преданных ему людей ежегодно заменяя их новыми. Бывшие лорды переселятся во вполне пригодные для жизни, но беззащитные поместья. Содержать собственную гвардию им будет строго-настрого запрещено. Разумеется, запрет не коснется содержания собственных малификов, обязанных доносить на своих господ лорду Фейду, скажем, под страхом лишения патента. Насчет этого надо посоветоваться с Гейном Гусом. Не сейчас, разумеется. Сейчас надо уладить все дела в башне Фейд, чтобы по утру отправляться домой. Впрочем, на улаживание дел ушло немного времени. Уцелевшие родичи Баланта были отпущены под домом после того, как Гейн Гус обзавелся их новыми подобиями. Если кто-нибудь из них затянет выплату дани, то пламя или колики в животе сразу заставят его взяться за ум. Саму башню Баланд лорд Фейт предпочёл бы спалить, но увы она была построена из негорючих материалов. Всё же он мог кое-что сделать, чтобы на наследство Балантов не нашлось претендентов. Приказав вынести во внутренний двор все реликвии, он разрешил своим воинам выбрать что-нибудь для себя. Даже малефикам предложено было участвовать в дележе, но они с негодованием отказались, считая все эти вещи пережитками эпохи нелепых суеверий. Только заклинатели и ученики порылись в куче награбленного и обнаружили странный прибор наподобие зрительного пузыря. Увидев Сэмса Лозара, сгибающегося под тяжестью старинных книг, Айзек Командор пришёл в неистовство. "Э- это что такое?" рявкнул он. "Зачем обремяешь себя всяким хламом?" Сэмс Лозар опустил голову. "Определённой цели у меня нет, но, по-моему, это не хлам." Как известно, древние обладали знаниями, во всяком случае символами знаний. Возможно, эти символы позволят мне отточить собственный ум. Командор только руками развел, он повернулся к Гейну Гусу. То он воображает себя деревом и стоит в грязи, то он надеется постигнуть малифицум, изучая древние символы. Гус пожал плечами. Древние были такими же людьми, как и мы, хоть и несколько ограниченными. Напрасно ты считаешь их полными кретинами, чтобы мастерить подобные фетиши, он кивнул на груду добычи, необходимо дикарская смётка. Дикарская смётка плохая замена настоящему малюфицуму, огрызнулся Айзек Командор. Эту истину я уже 100 раз пытался вдолбить в тупую башку Сема Солазар. И вот, погляди на него. Никак не возьму в толк, чего он добивается, проворчал Гейнгос. Запинаясь, Сэмса Лазар попытался высказать неоформившуюся мысль. Я решил расшифровать текст. Вдруг постигну знания древних и освою два-три странных фокуса. Командор закатил глаза. Не иначе кто-то сглазил меня, когда я согласился принять тебя в ученики, глупец. Я могу насылать на неа друга двадцать бед в час. Да, разве древние чудотворцы могли мечтать о таком? Однако, я замечу, сказал Сэмса Лазар, что лорд Фейт едет на машине своих предков, а лорд Балонд пытался расправиться с нами при помощи вулкана. А я замечу, парировал командор зловещим тоном, что мой демон Кейрив победил вулкана Балантов, а моя кибитка запросто обгонит машину Фейдов. Сэмса Лазар решил не заходить слишком далеко. Ваше, правда, Малефик Командор, я посрамлён. В таком случае, выкинь этот хлам и займись чем-нибудь полезным. Утром мы отправляемся в обратный путь. Как скажете, Малефик Командор. Сэм Солазар бросил книги в груду трофеев. Глава 6. И так род Балантов был расселён, башня разграблена. Лорд Фейт и его воины пировали в церемониальном зале. Бывшие слуги Балантов подносили им напитки и яства. Великолепное обитальеще Балантов было построено по тому же образцу, что и башня Фейт. Церемониальный зал был огромен: 100 футов в длину, 50 в ширину и 50 в высоту. Стены его были отделаны панелями из светлого туземного дерева, نواщённого до густоватого медового оттенка. С огромных черных балок, поддерживающих потолок, свисали тонкой работы канделябры из зеленого, фиолетового и синего стекла. Старинные лампочки сияли все еще ярко. С противоположной стены на пиршестве взирали сто пять владельцев башни Баланд, суровых воинов в разных костюмах. Над портретами был изображено генеалогическое древо десятифутовой высоты, повествующее о происхождении рода Баланд и его связях с другими благородными кланами. Теперь в башне воцарилась атмосфера опустошения, и сто пять лигов смотрели на захватчиков тоскливо и обреченно. Лорд Фейд был мрачен, и на тех сатрапезников, кто слишком шумно веселился, бросал косые взгляды. Их восторг казался ему бестактностью по отношению к нему самому. Наверное, на его месте лорд Баланд испытывал бы то же самое. Впрочем, настроение лорда Фейда быстро передалось родичам, и шутки за столом стихли. Малефики перевали отдельно в небольшой комнате, примыкающей к церемониальному залу. Рядом с гейным гусом сидел Андерсон Граймс, бывший верховный малефик Балантов. Он держался достойно, стараясь не выдавать горечи поражения. В конце концов свою ману он не утратил, ведь ему пришлось сражаться с четырьмя серьёзными противниками, и победить его смогли не сразу. Пятеро малефиков обсуждали сражение. Кабалисты и заклинатели почтительно внимали. Особенно оживленный спор вызвало схватка о держимых. Андерсон Граймс подтвердил, что Эверит по его замыслу должен был одисситворять собой тупую и свирепую силу, устрашая врагов своей необузданной яростью. Остальные малифики сошлись во мнении, что всеми этими качествами демон обладал. Однако Гейнгус заметил, что Кеирилу Айзека Командора жестокостью и силой не уступавшему Эвериду, присуще ещё и утончённое коварство, которое в сражениях одержимых оказалось весьма действенным оружием. Андерсон Грэмс счёл это утверждение разумным и сказал, что собирался усовершенствовать Эверида, но не успел. На мой взгляд, сказал Гейнгус, самый могучий демон должен быть проворен настолько, чтобы мог уклониться от ударов примитивных и тупых демонов вроде Кейрилы и Эверида. Возьмём хотя бы Дента. Война, держимый Дентом, легко справится с Кейрилом или Эверидом, причём исключительно за счёт ловкости. Устрашить такого противника Кейрила и Эверит не смогут, а следовательно, утратят половину своей силы. Красновато-коричневые глаза Айзы Командора впились в Гуса. Ты говоришь таким тоном, словно это не предположение, а неоспоримый факт. Создавая Кирила, я надлежащим образом позаботился, чтобы его не могли одолеть ловкостью движений. Можешь не соглашаться со мной, но я твердо верю, что Кирил самый ужасный из демонов. Может быть, пробормотал Гейн Гус. Он жестом подозвал слугу и сказал ему несколько слов. Слуга притушил свет. "Смотри", произнёс Гейнгус. "Этудент, он пришёл к нам на пир". У стены висел сидент, полосатое чудище из эластичного металла с четырьмя жуткими лапами и огромной чёрной головой, оказавшейся одной сплошной пастью. "А это Кирилл", хрипло отозвался Айзек Командор. Вооружённый оборджной сабли, Кирилл был больше похож на человека, чем Дент. Дент заметил Кирила и разинув пасть во всю ширь, бросился в бой. Схватка двух демонов была ужасающая. Они катались, крочились и старгали беззвучные вопли, кусали и рвали друг друга. Внезапно Дент отскочил и забегал вокруг Кирила все быстрее и быстрее и быстрее. Скоро он превратился в сверкающий цилиндр, от которого казалось исходил тончайший пронзительный виск. Кирил яростно махал саблей, но быстро ослабел. Цилиндр раскалился до бела и взорвался, отозвавшись в мозгу людей оглушительным воплем. Кирилл и сейчас его создатель Командор стоял уронив голову на стол. Гейнгус глубоко вздохнул, вытер лоб рукавом и оглядел с довольным видом. Все сидели словно каменные статуэтки, неподвижно глядя в пустоту. Только Сэм Салазар встретил взгляд Гейнгуса с лучезарной улыбкой. Я вижу, ты считаешь, что иллюзия над тобой не властна, проворчал Гейнгус тяжело дыша. Сидишь и ухмыляешься, глядя, как Гейнгус лезет из кожи вон. Нет, нет, воскликнул Сэм Салазар. Это вовсе не само мнение, просто я желаю учиться и потому смотрел больше на вас, чем на демонов. Но ну, сами посудите, чему можно научиться у демонов? Вот как, Гейнгус смягчился. Ну и чему же ты научился? Как и все, ничему, ответил Сэм Салазар. Но в отличие от них я не тащился как рыба. Значит, ты видишь во мне сходство с рыбой? От ярости голос командора стал хриплым. Ну что вы, молифи, командор, разумеется, к вам это не относится. Очень, Салазар, сделай милость, сходи в мою комнату и принеси коклю любую на твое усмотрение. Слуга наполнит водой таз. И мы с тобой посустязаемся. Раз уж ты такой великий знаток рыб, то, наверное, сможешь дышать под водой. Если нет, надо полагать, задохнешься. Я не хочу состязаться с вами, малифик, командор, сказал Сэм Солазар. Считайте, что я вам больше не ученик. Командор жестом подозвал одного из своих кабаллистов. Принеси куклу Солазара, поскольку он мне больше не ученик. Думаю, будет лучше, если он умрет, а то дождь я. Довольно, командор, угрюмо произнес Гейнгус. Не надо мучить паренька, он ни в чем не виноват, разве что в болтливости. Давайте отдыхать и веселиться. Ну, конечно, Гейнгус, в кратчево отозвался командор. Я всегда успею проучить этого выскочку. Малифик Гус обратился Сэм Салазар к верховному Малифику. Я теперь не ученик командора. Может, вы возьмете меня к себе? Гейнгус с отвращением фыркнул. Взвалить на свои плечи такую обузу, чего ради? Будущее много вариантов, Гейнгус, сказал Сэм Салазар. Вы часто это повторяете. Прозрачные, как вода, глаза Верховного Малефика застыли на юноше. Да, будущее много вариантов, и мне кажется, сегодня Малефисцум дошел до своего апогея. Видно, никогда больше столь искусные и могущественные Малефиски не соберутся за одним столом. Мы умрём один за другим, не оставив наследников. Хорошо, сам Салазар, я беру тебя в ученики. Ты слышал, Айзек Командор, этот юноша теперь в моей свите. Я требую компенсации, прорычал Айзек Командор. Ты "Домогался единственной в мире куклы Тараны Фейда, она твоя". "Замечательно", Айзек Командор вскочил на ноги. "Благодарю тебя, Гэнк, свои стеноты щедр по рукам". Генгус жестом велел Сэммуса Лозару удалиться. Перенеси свои пожитки в мою кебитку и до утра не попадайся мне на глаза. Сэммус Лозарас с достоинством поклонился и вышел из зала. Пир продолжался, но уже не столь оживлённо. Малефиками овладело меланхоли. Скоро пришёл ординарец лорда Фейда и сказал, что всем пора спать, поскольку завтра на рассвете армия отправляется в башню Фейд. Глава седьмая. Победоносная армия Фейда построилась на вересковом поле перед башней Баланд. На прощание лорд Фейд повелел снести огромные ворота, чтобы впредь никогда они не преграждали ему путь. Но даже спустя шестнадцать столетий ворота остались крепкими и выдержали тягу, какую только смогли развить все кони, имевшиеся в распоряжении лорда Фейда. Впрочем, это его не обескуражило. Попрощавшись со своим кузеном Ренфроем, которого он назначил наместником, лорд Фейд забрался в машину, уселся за руль и щелкнул тумблером. Машина взмыла и двинулась вперед. Позади ехали рыцари, за ними шла пехота, ходили с телеги с добычей и в самом хвосте колонны кебидки малификов. Три часа армия продвигалась по мшистым низинам. Башни Баланд исчезла за холмами, впереди затмевая весь западный горизонт высились северная и южная части щебы. Между ними протянулся возвращенный первым народом перелесок. Он был пониже и пореже, чем старый чащ. В двух милях от леса лорд Фейт приказал остановиться и повернулся к рыцарям. Гейнгус тяжело спрыгнул с кибитки и приблизился к мошеню. "В случае сопротивления", говорил лорд Фейт рыцарям, "не давайте заманить тебя в лес. Не покидайте тропы и остерегайтесь ловушек. Вы не желаете, чтобы я ещё раз поговорил с первым народом?" спросил Гейнгус. Еще чего, чтобы я просил у не людей разрешение пройти по своей земле, мы вернемся той же дорогой, что и пришли. Если они захотят нам помешать, тем хуже для них. Вы поступаете опрометчиво, заявил Гейнгус с подкупающей приматой. Лорд Фейт вопросительно поднял бровь. Что они смогут нам сделать, если мы обойдем за подній, залить пеной? Не мое дело советовать или предупреждать, сказал Гейнгус. Однако замечу, что наглость, которую проявляют дикари, едва ли можно объяснить врождённой глупостью. Кроме того, я видел у них духовые ружья, изготовленные, должно быть, из полых стеблей. Следовательно, у них есть и заряды к этим ружьям. Лорд Фейт кивнул. Возможно, однако рыцари не носят доспехи, а пехоту щиты, и вообще не пристало мне, лорду Фейду, владытею башни Фейд, сворачивать с пути по такая капризам декарей. Я хочу, чтобы они как следует это усвоили, пусть даже урок будет стоить им дюжины трупов. "Поскольку я не воин", сказал Гейнгус, "я бы предпочёл дождаться в тылу, пока вы расчистите дорогу". "Как пожелаешь", лорд Фейд опустил забрало, "вперёд". Войско направилось к лесу по собственному следу, отчетливо видневшемуся на мху. Лорд Фейт ехал впереди, по правую руку от него брат Готвин Фейт, а по левую кузен Мелф Дермот Фейт. И вот пройдено пол мили, мили и мили осталось до леса. Огромное солнце висело в зените, поливая людей жаром и светом. В воздухе витали густые ароматы колючки и смоленого вереска. Колонна замедлила ход. На дне зины разносились только лязг доспехов, стук копыт и скрип колес. Лорд Фейд поднялся во весь рост, высмотривая противника. В полумиле от леса ему стали видны фигуры автактонов, ожидавших в тени деревьев на самой опушке. Сделав презрительную гримасу, Лорд Фейд уверенно повел армию вперед. До перелеска оставалось четверть мили. Лорд Фейд повернулся, чтобы приказать войскам перестроиться в колонну по одному, и вдруг увидел, как в амху разверзлась дыра, и его брат, Годвин Фейд, с шумом провалился в неё. Раздался тяжёлый удар воина, поровшившегося на кол коня, и дикие вопли придавленного человека. Ехавшему поблизости Мёву Дермату Фейду не удалось удержать своего скакуна на месте, и тот зацепил ногой торчащие из кочки сучок. Над землей распрямился ствол дерева, усаженный колючками длиной фут. Коса хлестнула молниеносно, как хвост скорпиона. Шипы пробили доспехи мёва дермота Фейда и несчастная жертва, заходя с криком и корчась от боли, повисла в воздухе. Самый кончик косы расщепился от удара о корпус машины, заставив ее со стоном развернуться. Чтобы не упасть запорд, лорд Фейд вцепился в ветровое стекло. Колонна остановилась. Несколько человек подбежали к яме. Голдвин Фейд, раздавленный конём, лежал на глубине 20 футов. Мёва Дерматофейда сняли с раскачивающейся косы, но он тоже был мёртв. От гнева и ненависти лицо лорда Фейда покрылось красными пятнами. Он посмотрел на лес, на неподвижные фигуры автохтонов, подозвал жестом сержанта Бернарда, командира пехоты. "Два их с пиками вперёд. Пусть прощупывают дорогу". Остальные им зарядить арбалеты, по моему сигналу перестрелять мерзавцев. Двой солдат, тыкая в мох пиками, пошли перед машиной. Лорд Фейд уселся за руль. Вперед! Лес приближался, все были взволнованы и насторожены. Пики двух пехотинцев в авангарде ушли глубоко в мох, обнаружив яму устланную крапивой. Каждый ее листик был усеян сдупьями с кислотой. Они осторожно прощупыли тропинку в обход ямы, и колонна изогнулась. Каждый ступал вслед впереди идущего. Рядом с машиной ехали теперь двое племянников лорда Фейда Скалфорд и Эдвин. "Заметьте", хрипло, отменно ненависти голосом произнёс лорд Фейд, ловушки подстроены после того, как мы здесь прошли. Подлая уловка. Но почему они в тот раз согласились провести нас через лес?" Лорд Фейд горько улыбнулся. хотели, чтобы мы погибли у башни Баланд, но мы их разочаровали. Смотрите, у них трубки, воскликнул Скалфорд. Должно быть, духовое ружьё, предположил Эдвин. Они не могут дуть без пены через свои сфинктеры, возразил Скалфорд. Скоро мы это выясним. Лорд Фейт поднялся на ноги и крикнул: "Арбалетики, готовьсь!" Солдаты подняли арбалеты, колонна медленно шла вперед, до перелезка оставалось не больше сотни ярдов. Вдоль апушки неуклюже двигались белые фигуры. Некоторые декари подняли трубки, похоже, целились. Потом они выдернули из трубок затычки. Лорд Фейд увидел, как из нацеленного на него отверстия вылетел и понесся вперед, набирая скорость маленький черный предмет. Послышалось жужжание, перешедшее в громкий стрек от хетиновых крылышек. Лорд Фейд торопливо присел. снаряд стукнул в ветровое стекло, словно выпущенный из пращи камень, и перелетел на дно машины. Лорд Вейд увидел крупное чёрное насекомое, похожее на осу, со сломанным хоботком, из которого сочилась охряная жидкость. Пластинчатые крылышки слабо трепетали, гантеливидные глазки таращились на Фейта. Он безжалостно расплющил ядовитую тварь кулаком в кольчужной рукавице. За его спиной насекомые атаковали рыцарей и солдат. Коррекс Фейд у Баттар, хбаток через щель забрали, вонзился в глаз, но остальных рыцарей доспехи спасли. Пехотинцам повезло меньше. Осы наполовину зарылись в плоть своих жертв, люди вопили, вырывая ос, зажимая руками раны. Коррекс Фейд Ватар упал с коня, бросился, не разбирая дороги бежать по вереску и через 50 футов угодил в яму. Ожелленные солдаты корчились, прыгали, махали руками, катались по земле и кувыркались. Лица их были перекошены мукой, из ртов шла пена. Автохтоны снова подняли трубки. "Арбалетчики!" взревел лорд Фейд. "Перестрелять этих гадов!" Тренькнули тетивы, стрелы звонко вонзились в неподвижные белые тела. Некоторые из раненых зашатались и стали бесцельно бродить среди деревьев, остальные выдернули стрелы или не обратили на них внимания. Они вытащили из мешочков и вложили в отверстия трубок шарики. "Берегитесь, Ос", воскликнул лорд Фейд. "Сбивайте щитами проклятых тварей". Снова раздался стрек от хитиновых крылышек, многим пехотинцам хватило хладнокровия выполнить приказ лорда Фейда и сбить Ос. Несколько насекомых угодили в цель. Затем последовал третий залп. Армия лорда Фейда превратилась в корчующуюся в опьящую толпу. Вперед-то назад! закричал разъяренный лорд Фейд. Рыцари ко мне! Солдаты бросились назад по продоптанной дороге, спеша укрыться за кибитками, оставив около тридцати человек мертвыми и умирающими. Голос лорда Фейда напоминал рев боевого рога. Спешится и медленно за мной, а пустит забрало, деревьё глаза, одному за машиной след в след. Эдвин, садись рядом со мной в машину и прощупывай дорогу пикой. В лесу ловушек не будет, там и такое. Рыцари построились за машиной в колонну по одному. Лорд Фейт сидел за рулём, Эдвин тыкал пикой в мох. Автоктоны выпустили ещё из Дюженоос, но они разбились насмерть от доспехи не причинив вреда рыцарям. Затем наступила тишина. Первый народ бесстрастно следил за приближением рыцарей. Эдвин обнаружил западню и колонна свернула в сторону. Снова ловушка, и снова приходится сворачивать. Шаг за шагом, ярд за ярдом, и вот опять западня, но до леса всего сотни футов. Ямы слева, коза справа, безопасная дорога вела прямиком к огромному дереву с толстыми сучьями. 70 футов, 50 Лорд Фейт обнажил меч. Приготовиться к бою. Рубейте пока руки не устанут. Со стороны леса донёсся треск. Затрепетали ветви. Парализованные страхом рыцари смотрели, как на них падает дерево-гигант. Затем они опомнились и бросились в рассыпную. Но кругом повсюду были ямы. Люди падали на парвое острые колли. Дерево рухнуло, расколов доспехи рыцари, как ореховую скорлупу. Треск сучьев, скрежет железа, вопли умирающих. Лорд де Фейда сбил на дно машины, а саму машину вдавило в мох. Первым его побуждением было заглушить стенающий мотор. Затем он кое-как поднялся на ноги и полез сквозь ветви. Сверху на него уставилась бледная нечеловеческая физиономия. Он сокрушил кулаком фасеточный глаз и заревел от ярости, высвобождаясь из-под сучьев. Кругом возились уцелевшие рыцари. Почти треть конницы погибла или была изувечена. Вооружённые длинными, как мечи, шипами, автохтоны в развалку зашагали вперёд. Наконец-то лорд Фейт мог сразиться с ними в рукопашную. С кровожадным воплем, словно одержимый, он бросился в самую гущу врагов, обеими руками сжимая рукоять меча. За ним устремились рыцари, и вскоре земля была усеяна изрубленными бледными телами. Автохтоны медленно, без паники попятились, и лорд Фейт неохотно приказал своим людям оторваться от противника. Надо помочь угодившим в ловушки, может, кто ещё выжил. В конце концов ветви были срублены, пострадавшие рыцари извлечены из-под дерева, шестеро из них погибли, ещё четверо были изувечены. Некоторым повезло, мягкий мох смягчил удар. Умирающим лорд Фейт лично нанёс куп де грейс, удар милосердия. Десять минут ушло на то, чтобы вы свободить из подсучив машину. Декори равнодушно наблюдали за пушки за людьми. Рыцари хотели снова ринуться на них, но лорд Фейд приказал отступить. Они беспрепятственно вернулись к обозу. Лорд Фейд с командовал построением. Армия, выступившая из башни Фейд, потеряла уже более трети состава. Полководец с горечью покачал головой. До да чего же легко он поддался на коварные уловки противника. Повернувшись на каблуках, он прошел в хвост колонны кебитком малификов, которые пили чай у костерка. Кто из вас может наслать порчу на этих белых лесных червей? Я хочу, чтобы они все передохли, разить их рвотой, коликами, слепотой, самой страшной пагубой, на какой вы только способны. Ответом ему было молчание. Малифики прихлебывали чай. Ну, спросил лорд Фейд, почему не отвечаете? Я что, не ясно высказал свою волю? Кенгу сад кашлялся и плюнул в огонь. Ваши желания нам понятно. Вы мы не в состоянии причинить вред первому народу. Это почему же? По техническим причинам. Лорд Фейт знал, что спорить бесполезно. И что же нам делать? Идти домой в обход? Если ты сам не в силах справиться с первым народом, дай нам твоих демонов. Мы прорубим себе дорогу мечом. Давай советы по тактике, вроде бы не моё дело, проворчал Гейнгус. Всё равно говори, я выслушаю. Я просто передам вам то, что посоветовал мне один человек. Мы, малефики, не желаем иметь к этому отношение и боречь идёт о применении самых грубых физических принципов. Я жду. Так вот, один из моих учеников, если помните, баловался с вашей машиной. Да, я позабочусь о том, чтобы он получил по заслугам. Случайно он поднял машину высоко над землей. Идея такова: надо погрузить в машину масло и забоза, сколько она сможет поднять, зависнуть над лесом, вылить масло на деревья и бросить факел. Огонь приведет противников к замешательству, возможно, даже нанесет ему потери. Лорд Фейд хлопнул в ладоши. Отлично, так и сделаем. Он подозвал дюжину солдат и отдал распоряжение. Четыре бочонка пищевого масла, три ведра вары, шесть оплетённых бутылей спирта были принесены и поставлены в машину. Двигатель протестующе взвыл, и машина опустилась почти до земли. Лорд Фейд печально покачал головой. Конечно, она не заслуживает такого обращения, но что поделаешь? Ну где этот ученик? Пусть покажет, что он здесь нажимал и поворачивал. Полагаю, будет разумнее всего, если он сам поведет машину, сказал Гейнгус. Лорд Фейт покосился на круглую постную физиономию Сэма Салазара. Тут нужно и твёрдой ругай трезвый ум. Не знаю, можно ли доверить ему такое задание. Думаю, можно, сказал Гейнгус, тем более что идея насчёт масла принадлежит ему. Ну, хорошо. Вы чиник, залезай. Эй, поаккуратнее с машиной. Ветер дует от нас. Пусть и огонь по пушке как можно более длинной полосой. Факел! Где факел? Факел принесли и укрепили на борту машины. Ми лорд, сказал Сэмс Лазар. Нельзя ли одолжить у кого-нибудь из рыцарей доспехи, чтобы уберечься от осов, иначе. Доспехи! вскричал лорд Фейд. Принесите доспехи. Наконец, в полном боевом облачении и со спущенным забралом, Сэмс Лазар забрался в машину. Он уже позабыл, каких кнопок и тумблеров касался в прошлый раз. После недолгих колебаний он склонился над панелью, что-то нажал, что-то повернул. Мотор заверещал, машина задрожала и стала неохотно подниматься в воздух. Всё выше и выше, и вот до земли 20 футов, 40, 60, 100, 200. Ветер понёс её к лесу. Первый народ наблюдал стоя в тени деревьев. Некоторые туземцы подняли трубки и вытащили затычки. Восы понеслись вверх и разбились о доспехи Сэммы Салазара. Машина плыла над деревьями, юноша опорожнил первый бочонок. Белые существа забеспокоились. Ветер отнёс машину слишком далеко от опушки, но Сэм Салазар совладал с управлением и вернулся. Опустил другой бочонок, затем два оставшихся дошло очередь до вёдер с варом. Сэм Салазар пропитал спиртом тряпку поджог и бросил вниз. И вылил следом содержимое бутыли. Горящий лоскут упал в листву, с треском взметнулось пламя. Машина дрейфовала на высоте пятисот футов. Солазар вылил оставшийся спирт, побросал бутыли и повел машину назад. Совершив несколько судорожных норков, машина плавно опустилась на мок. Лорд Фейд подбежал и восторженно ударил Сэма Солазару по плечу. Отличная работа! Лес горит как стоксена! Люди из башни Фейд подпятились, ликуя, взирая на алчные языки пламени, а автохтоны отбегали от огня, размахивая руками, беспорядочно разбрасывая пену необычного фиолетового цвета. Пламя карапкалось по стволам, подпрыгивало и хватало листья. "Стройся в походную колонну", скомандовал лорд Фейд, а Кади Кариня помнились: "Пойдём прямо за огнём!" Первый народ расселся по деревьям и с натугой выдувал пену, спеша оградить очаг пожара фиолетовой стеной. Пламя жадно пожирало посадки, оставляя за собой дымящиеся головёшки. Вперёд, быстрее! Кашля от едкого дыма и растирая по щекам слёзы и сажу, люди пробирались под горящими деревьями на западную низину. Впереди, прощупывая мох пиками, шли два солдата. За ними ехали лорд Фейд и рыцари. Маршировала пехота, громыхали колёсами телеги и шесть кибиток Малефика. Разрезая воздух, из мха вырвалась коса. Солдаты упали плашмя, коса пронеслась мимо них в футе от лица лорда Фейда. В ту же секунду из арьергарда донёсся испуганный крик. "Погоня! За нами идёт первый народ!" Лорд Фейд повернулся лицом к новой опасности. Вамху спокойно и неторопливо наступали сотни две автохтонов. Одни были вооружены осиновыми трубками, другие шипами рапирами. Лорд Фейт оглянулся. До безопасной земли ещё футов 200. Там он сможет перестроить армию. Там у неё будет свобода манёвра. Вперёд, вперёд! Колонна тронулась с места, телеги и кибитки прижались в плотную к пехоте, позади легко и беспешно шествовали туземцы. Наконец Лорд Фейт счёл что ловушки остались позади. Пехота вперед, развернуть, а босы побыстрее. Подгонять пехотинцев нужды не было. Они припустили бегом по вереску, а бос загромыхал следом. Лорд Фейд приказал поставить телеги и кебитки в два ряда, между ними построиться в шеренгу солдатам, а в тылу укрыть от ос лошадей. Спешащие рыцари ждали впереди. Первый народ наступал, не соблюдая никакого строя. Лица автохтонов были равнодушными, глаза безучастно взирали на противника. Огромные руки сжимали шипы и трубки, из финктеров подмышками капало пена. Лорд Фейт прошёл вдоль шеренги рыцарей. Мечи наголо, подпустите их как можно ближе, потом натиск. Он помахал рукой пехотинцам. Арбалетчики, делайте своё дело. Над его головой за свистели стрелы, многие из них вонзились в белые тела. Автохтонны ногтями стамесками выдёргивали их и равнодушно отбрасывали. Двое или трое зашатались и свернули с пути, остальные подняли трубки и вытащили затечки. Из отверстий старикача крылышками, устремив хоботки вперёд, вылетели насекомые. Все они ударились о доспехи рыцарей, упали на землю и были затоптаны. Солдаты снова зарядили арбалеты и дали залп, обезвредив ещё несколько туземцев. Первый народ растянулся в длинную цепь, зажимая неприятелей в клещи. Лорд Фейт отправил половину рыцарей в тыл. Туземцы приближались, и наконец Лорд Фейт скомандовал в атаку. Размахивая мечами, рыцари быстро двинулись вперёд. Сделав ещё несколько шагов, дикари остановились. На их спинах вздулись, запульсировали кожаные пузыри, и из финкторов повалило белое пено, вскоре скрывшее туземцев с головой. Рыцари в замешательстве остановились, погружая мечи в пену и не находя никого. Волпянный рос накатывался, тесня людей к обозу. Они оглядывались на лорда Фей, ожидая команды. Он поднял меч. Пробиваемся на ту сторону. Сжимая рукоять меча обеими руками, он бросился в пену. Наткнулся на что-то твердое, рубанул наугад, и тот час почувствовал, как его схватили за ноги. Он потерял равновесие и с такой силой ударился о земь, что его скелет казалось не рассыпался только чудом. И тот час а его доспехи заскрижал шип, найдя щель в кирасе, шип ужалил. Лорд Фейд с проклятиями поднялся на четвереньки, в слепую нырнул вперед и угодил в чьи-то жесткие объятия. Кто-то очень тяжелый навалился на спину. Под забрала набилась пена. Лорд Фейд начал задыхаться. С привеликим трудом поднявшись на ноги, он не столько выбежал, сколько выпал из пены, увлекая за собой двоих туземцев. Меч он потерял, но сумел вытащить кинжал. Дикари отпустили его и спрятались в пене. Он поспешно вскочил, из белого холма доносились звуки битвы. Некоторые рыцари вырвались на открытое место, другие взывали о помощи. Лорд Фейт махнул кинжалом заробевшим воинам. Назад в пену. Эти дьяволы убивают наших родючей за мной! Он набрал полную грудь воздуха, бросился в пену и оказался в самой гуще схватки. Он ударил кулаком, рубанул кинжалом, споткнулся о мягкое, пнул наугад, нога задела металл. Нагнувшись, он схватил ногу в доспехе, неподвижную и мёртвую. Дикарь набросился на него сзади, и снова шип нашёл брешь в кирасе. Вскрикнув, лорд Фейт рванулся вперёд и выбежал из пены. Между обозом и белой стеной стояло около 50 рыцарей. "По коням!" закричал лорд Фейт, забыв о своей машине, он уселся в седло. Пенный вал подступал всё ближе. Галопом вперёд, за нами босс! Надо вырваться отсюда. Они заставили перепуганных коней влететь в пену, и окутало белое мгла кишащее врагами, наконец они снова оказались на открытом пространстве. Следом неслись кибитки и телеги. В проделанном ими туннеле бежала пехота. Прорвались все, кроме рыцарей, погибших в пене. В двухстах ярдах от огромного белого холма лорд Фейт остановился, повернул коня и яростно потряс кулаком. Моя рука, царьи, моя машина, моя честь! Я сполю ваши леса, загоню вас в норы и стерплю до последнего! Он развернулся. За мной! Громко крикнуло настаткам своей армии. Мы побеждены! Отступаем в башню Фейт. Глава восьмая. Как и башням Баланд, обиталище фейдов было построено из чёрного блестящего вещества. Металл пополам с камнем, прочно, жеростойко, не пропускающего радиации. Коническая крыша, предназначенная для защиты от вражеских излучателей, опиралась на пять приземистых башен, соединённых друг с другом стенами, которые верхним краем почти доставали крышу. Войска пировали в тягостном молчании. Солдаты и рыцари мало ели и много пили, но вино не в силах было развеять мрачных мыслей. Переполняемый скорбью и гневом, лорд Фейт встал. Я вижу все вы жаждете одного отмщения. У меня тоже нет иных желаний. Мы предадим лес огню. Проклятые белые дикари будут корчиться в пламени. Скоро мы воздадим им сполна, а сейчас пейте с лёгким сердцем. Впредь мы будем хитрее. Больше никаких дурацких атак. Вечером я соберу малефиков на совет, и мы придумаем, какую кару наслать на этих мерзавцев. Рыцари и пехотинцы встали, подняли чаши и осушили их в зловещей тишине. Лорд Фейд поклонился и вышел из зала. Он отправился в комнату, где хранились трофеи. Где по стенам висели щиты с гербами, знамёна, восковые маски, гроздья мечей, словно цветы с множеством лепестков. Где на стеллажах лежали энергетические пистолеты и электрические стилеты. Где хранились портрет основателя династии Фейдов, сурового воина в старинном космическом мундире и драгоценная, наверное, единственная в мире фотография огромного корабля, на котором великий Прядок прилетел на Пэнгборн. Несколько мгновений лорд Фейт всматривался в древние изображения, затем позвал слугу. Пригласи сюда верховного малифика. Скоро громко топая, явился Гейнгус. Лорд Фейт отвернулся от портрета и уселся, указав малифика на кресло. Что нового в башнях? спросил он. Как воспринята наша неудача с первым народом? По-разному, ответил Гейнгус. В богатейне кандельвейд и хэви гнев и печаль. Лорд Фейд кивнул. Там мои родичи в Джейзборне, Греймаре, Облачном замке Ильдере, и Альдере, лековании и Кромола. Этого следовало ожидать. Пробормотал лорд Фейд. Надо их наказать. Вопреки своим клятвам и обещаниям, они вынашивают замыслово стание. В Звездном доме, Джуллиан Пюри и Дубовом зале удивлены способностями первого народа, но в целом равнодушие. Лорд Фейд уныло кивнул. Это хорошо. В ближайшем будущем мятежа не будет, а значит, мы можем серьёзно заняться первым народом. Вот о чём я думаю. Ты говорил, что между чищёбами старым лесом и рощей Соро растут деревья. Похоже, первый народ вознамерился окружить башню Фейд густым лесом. Он вопросительно посмотрел на Гейна Гусса, но тот промолчал. Пожалуй, мы недооценили коварство дикарей. Оказывается, они способны вынашивать замыслы и добиваться своего с почти человеческим упорством. Даже я бы сказал сверхчеловеческим, поскольку всё говорит о том, что со дня нашего появления на Пэнгборняне считают нас захватчиками и мечтают уничтожить. Это сходится с моими выводами, сказал Гейнгус. А значит, надо ударить первыми. Думаю, это по части малефиков. Мы не обрящим славы бегай отос, проваливайсь в ямы и барахтайсь в пень. Только зря потеряем людей. Короче говоря, я хочу, чтобы ты собрал своих малефиков, каббалистов и заклинателей. Я хочу, чтобы вы нас лали на Дикорей самую страшную пагубу. Это невозможно. У лорда Фей долезли брови на лоб. Невозможно? Гейнгус выглядел смущённым. Я вижу в вашем мозгу недоумение. Вы подозреваете меня в равнодушии и нежелании брать ответственность? Это не так. Если первый народ победит вас, мы тоже пострадаем. Вот именно, сухо подтвердил лорд Фейд. Вымерите от голода. И все же молифики не в силах помочь. Гейнгус встал и направился к выходу. Сядь, рявкнул лорд Фейд. Мы не договорили. Гейнгус обернулся. Глаза его были чисты, прозрачны как вода и ничего не выражали. Верховный Малефик тяжко вздохнул. Придётся мне, вижу, нарушить правила, изменить старые привычки, то есть я должен объяснить. Он прислонился к стене, погладил пальцем миниатюрное оружие, посмотрел на портрет первого Фейда. Как жаль, что мы не владеем приёмами чудотворцев прошлого. Обратите внимание на корпус космического корабля. Не думали он легче, чем башня Фейт? Он опустил взгляд на стол и телепортировал канделябр на два-три дюйма, чтобы разогнать этот корабль до скорости поистине фантастической. Им требовалось гораздо меньше усилий. Они подчиняли себе знания и силы, которые сами же считали воображаемыми, несуществующими. Да, мы ушли далеко от них. Нам уже ни к чему мистические науки, загадочные приборы и сверхчеловеческая энергия. Мы практичны и рациональны, но нам никогда не постигнуть древнее волшебство. Лорд Фейт угрюмо смотрел на Гейногуса. Верховный Молифик забулькал горлом. Думаете, я хочу отвлечь вас просто болтовней? Нет, сейчас мне это ни к чему. Просто я начал издалека, чтобы вы лучше меня поняли. Он вернулся к креслу и скрехтением уселся. Я не привык объяснять, но сейчас это необходимо. Вы должны знать, на что мы, малефики способны, а на что нет. Прежде всего, мы люди практичные, и этим отличаемся от древних чуродиев. Естественно, их возможности и наши не имеют ничего общего. Самый искусный малефик обладает большой телепатической силой, неистощимой духовной энергией и прекрасно разбирается в людях. Он знает мотивы их поступков, желания и опасения. Он находит символы, с помощью которых этими людьми можно управлять. Малефициум это прежде всего нудная, утомительная работа. Она опасна и сложна, в ней нет никакой романтики, никаких тайн, кроме тех, что дают нам преимущество над врагами. Гейнгус покосился на лорда Фейд и встретил всё тот же упрямый взгляд. Я по-прежнему ничего не сказал. Трачу много слов, но не говорю толком, почему я не могу сражаться с первым народом. Спокойствие. Говори, сказал лорд Фейд. Что необходимо сделать, чтобы наложить порчу на человека? Во-первых, телепатически войти в его разум. Существуют три оперативных уровня: сознательный, подсознательный и клеточный. Малюфицум удаётся лучше всего, когда задействованы все три уровня. Я вживаюсь в образ своей жертвы, постоянно накапливаю сведения о ней. Это основа моей работы. Я изготавливаю подобие жертвы. Кукла очень полезная вещь, но в крайнем случае можно обойтись и без нее. На кукле фокусируется внимание. Она проводник, позволяющий моему мозгу телепатически связаться с мозгом жертвы. Итак, к сути. в моём мозгу человек и кукла отождествляются, и я проникаю в один, два или три оперативных уровня жертвы. Что бы ни случилось с куклой, жертве кажется, будто это происходит с ней. Проще объяснить принцип малефицу умне профессионалу невозможно. Для жертвы, разумеется, всё это выглядит иначе. Самое главное внушаемость, она у всех людей разная. Внушаемость питается страхом и верой. Каждый успех Малефика подпитывает страх в его окружении, и постепенно он становится всё более сильным, накапливает ману. Техника вселения демона в человека довольно проста. Тут очень велика роль внушаемости, порождаемой верой. Очень важно, чтобы всем этим были известны качества демона. Для этого его всячески прославляют как командуор своего Кирилла. Вот почему малефики обменивают и продают демонов. На самом деле они торгуют известностью демонов страхом перед ними. Так что же демонов на самом деле не существует? недоверчиво спросил лорд Фейт. Гейнгус ухмыльнулся, демонстрируя огромные жёлтые зубы. Кто знает, что способно рождаться в подсознании, возможно, будучи придуманным, демоны обретают плоть. Возможно, теперь они реальны. Разумеется, это всего лишь мое заключение, одно из тех, которые мы, малефики, избегаем. То, что я вам объяснил достаточно, чтобы перейти к нынешней ситуации. Отлично, сказал лорд Фейт. Продолжай. Возникает вопрос: как наслать порчу на существо иной расы? Он посмотрел на лорда Фейта. Вы можете на него ответить. Я? удивился лорд Фейт. Не могу. Методы в основном те же, что и при воздействии на человека. Главное, чтобы существо ни на миг не усомнилось в том, что оно страдает или умирает. И тут перед нами встают одна за другой проблемы. Похож ли образ жизни этого существа на человеческий? Это очень важно. Во Вселенной есть много раз, чья высшая нервная деятельность отличается от нашей. Соответственно, отличаются и их взаимоотношения со средой. Свои взаимоотношения со средой мы называем разумными. Эти слова часто используются, когда речь идёт о деятельности человека. Другие расы используют иные формы воздействия на природу, хотя зачастую и с теми же результатами, что и мы. Иными словами, я не надеюсь, что восприятие первого народа будет соответствовать моему внушению. Ключик не подойдёт к замку. Мне раз или два случалось видеть, как первый народ торгует с людьми на лесной ярмарке, и я находил признаки того, что мозг декаря генерирует телепатические импульсы, имеющие сходство с нашими. И всё же вряд ли между нашими расами возможно настоящее взаимопонимание. Есть и другая проблема, гораздо более серьёзная. Допустим, я добьюсь полного телепатического контакта. Ну и что? Эти существа не такие, как мы. Они не знают, что такое страх, ненависть, ярость, боль, отвага и трусость. Наблюдая за ними, я пришёл к выводу, что всех этих эмоций они попросту лишены. Наверное, они обладают другими эмоциями, быть может, столь же сильными, но мне они неведомы. А значит, я не могу создать и внушить символы для их пробуждения. Лорд Фейд поёрзал в кресле. Короче, ты имеешь в виду, что не можешь проникнуть в мозги этих тварей, а если бы и мог, то не знаешь, как на них эффективно воздействовать? Именно так, подтвердил Гейнгус. Лорд Фейд встал. В таком случае ты должен исправить свои недостатки, научись телепатически общаться с декорями, найди способы воздействия на их мозги и как можно быстрее. Гейнгус с укором посмотрел на лорда Фейда. Но ведь я так долго подводил вас к мысли, что это невероятно сложно. Причинить вред первому народу задача монументальная. Необходимо отправиться в чущёбу жить с ними, стать одним из них, как, например, мой ученик пытался стать деревом. Но даже это не гарантирует успеха. Если первый народ не обладает внушаемостью, она кажется невосприимчивой к взгляду. Я предвижу неудачу. Никто из малификов не скажет вам этого. Никто не поступит со своей маной. Я отваживаюсь, потому что я Гейнгус, и жизнь моя уже прожита. Тем не менее нельзя упускать ни единой возможности. Сухо возразил лорд Фейд. Я не могу рисковать рыцарями, родичами и солдатами, сражаясь с этими бледными бесями. Сколько можно подставлять благородную плоть и кровь от жало насекомых? Ты должен поехать в Чисьобу, узнай, как можно одолеть первый народ. Генгус тяжело поднялся, его широкое круглое лицо каменило, глаза потускнели, как обточенные водой стеклышки. Ускакать в безнадежную авантюру — удел дураков. Я не дурак и не стану этого делать. В таком случае я найду другого. Лорд Фейд подошел к двери, позвал слугу: "Сходи за Айзаком Командором". Гейнгус опустился в кресло. "С вашего позволения я послушаю, что он ответит. Как пожелаешь". В дверях появился Айзак Командор. Высокий, нескладный, с вечной опущенной головой, он посмотрел из под лобья на лорда Фейда, на Гейна Гуса и вошел в комнату. Лорд Фейд кратко изложил свое решение. Гейнгус отказался выполнить мою просьбу, поэтому пришлось обратиться к тебе. По лицу Айзука Командора было видно, о чём он думает. Риск невелик, поскольку сам Гейнгус не решается взяться за это дело, зато в случае успеха можно изрядно увеличить ману. Он кивнул. Гейнгус совершенно прав. Только очень умный и удачливый малефик может преуспеть в этом деле. Но я принимаю вызов. Я пойду в честь Щабу. Вот и хорошо, сказал Гейнгос. Я тоже пойду, и добавил, проигнорировав обжигающий взгляд Командора. Просто хочу понаблюдать, поскольку на языка Командора ложится вся ответственность, и ему же будут причитаться и почести в случае успеха. Отлично, сказал Командор. Я рад, что ты составишь мне компанию. Выезжаем завтра утром. Я велю подготовить мою кибитку. В тот же вечер Гейнгус в раздумьях сидявший у себя в покоях, посетил ученик Солазар. Что тебе нужно, прорычал верховный малефик. Верховный малефик Гус, я хотел бы задать вам вопрос. Просто верховный малефик, проворчал Гейнгус. Моя должность вот-вот достанется Айзуку командору. Сем Солазар заморгал и робко хохотнул. Чего тебе? мрачно повторил Гейнгус. Я слышал, Вы собираетесь в Чущёбу изучать первый народ. Верно. Ну и что? Правда, что они могут напасть на все башни? Гейнгус пожал плечами. Они торговали с людьми на лесной ярмарке. Торговцы всегда беспрепятственно приходили в лес. Возможно, теперь всё изменится, кто знает. А можно мне с вами? Тебе там делать нечего. Ученик должен использовать любую возможность чему-нибудь научиться, возразил Сэмса Лазар. Да и вам пригодится помощник, и шатёр поставить, и кибитку разгрузить, и по воду сходить. "Да вот, разумный", кивнул Гейнгус. "Хорошо, выезжаем на заре, не проспи". Глава 9. Как только солнце взошло над Вериском, малефики покинули башню Фейт. Кебитка катилась в помху на север. Генгус и Айзек Командор сидели на козлах, Сэмса Лазар, свесив ноги, примостился сзади. Высокие колеса жалобно скрипели, вихляя на кочках. Скорее Кебитка исчезла за дозорным холмом. Она вернулась через пять дней за час до заката. По-прежнему Айзек Командор и Генгус сидели на облучке, а Сэмса Лазар, сгорбившись, позади. Они приблизились к башне и ни кивком, ни монованием, руки не поприветствовав стражников, проехали через ворота во внутренний двор. Айзек, командуор, выпрямил длинные как у паука ноги и сошёл на мостовую. Гейнгус закрехтел, спускаясь с облачка. Они разряшлись по своим покоям, а Семса Лазарет катил кибитку к складу малификов. Спустя некоторое время Айзек, командуор, явился к Лорду Фейту. Лорд сидел среди своих трофеев, с трудом удерживая на лице маску равнодушия, который требовали от него высокое звание, достоинство и этикет. С лисьей ухмылкой Айзек Командор остановился в дверях. Хмурый и неприязненно взирая на него Лорд Фейд ждал, когда он заговорит. Гейнгус мог простоять так целый день, устремив на Лорда Фейда неподвижный взгляд, но Айзэку Командору не доставало сверхъестественного терпения его соперника. Он шагнул вперёд. Я вернулся из Чищобы. Чем порадуешь? Уверен, что на первый народ можно наслать порчу. А я уверен, что это затея бессмысленна, безответственна и возможно опасна. Гингус в перевалку обошёл вокруг командора. В глазах командора вспыхнуло красно-коричневое пламя. Он повернулся к лорду Фейду. Спендай. Вы дали мне поручение. Я выполнил его и пришёл с докладом. Так садись, я выслушаю тебя. Айзек Командор, номинальный глава экспедиции, заговорил. Прояхов вдоль реки и далее сно в ярмарке мы не обнаружили там никаких признаков беспорядка или враждебности. Сотня дикарей, как ни в чем не бывало, обменивали бревна и доски, жерди и палки, на лезвие для ножей стальную проволоку и медные горшки. Когда они возвратились на свою баржу, мы последовали за ними вместе с конями и кебеткой. Они не выразили удивления. Удивление глухо произнёс Гейнгус, одно из чувств, которые им неведомы. Глаза командора сверкнули. Мы объяснили им, что желаем посетить Чищёбу, спросили, не попытается ли первый народ убить нас, чтобы не допустить в свои владения. Наше опасение дикари встретили с полным равнодушием. Им всё равно, умрём мы или останемся в живых. Расценив это как гарантию безопасности, мы остались на борту. Управляемый время от времени гейным гусом, командуор рассказал о путешествии вверх по реке. Отталкиваясь шестами, дикаре вели баржу против слабого течения. Потом они отложили шесты, но баржа двигалась как прежде. А задаченные малифики рассуждали о возможностях телепортации, о подустронних силах и о неведомых людям приемах малифициума до тех пор, пока Сэм Салазар не заметил четырех огромных, каждый двенадцати футов длиной водяных жуков с иссиня черными щетками и сплюснутыми головами, поднявшихся из пучины и толкавших баржу в корму. Причем явно без принуждения. Жуки не обращали внимания на малификов, и Сэм Салазар, будто их вовсе не существовало. Гигантские насекомые трудились, не зная усталости, и 4 часа баржа продвигалась вперёд со скоростью идущего человека. Иногда на берегу среди деревьев появлялись автохтоны, но никто из них не проявлял заинтересованности или беспокойства при виде необычных пассажиров и груза. К полудню баржа достигла устья, где река делилась на множество рукавов и превращалась в болото. Ещё через несколько минут судно вошло в озерцо, на берегу которого за полоской деревьев виднелось большое селение. Малефиков разобрало любопытство, бытовало мнение, что первый народ, вытесненный с низин, где он обитал в норах, теперь бесцельно кочует по лесу. Баржа пристала к берегу, и вслед за автохтонными людьми высадились вместе с конями и кибиткой. В селении, кишмя кишали туземцы, и царило ужасающее зловоние. стараясь не замечать зловония, люди миновали перелесок и остановились, чтобы осмотреться. Кругом на деревьях, очищенных от нижних ветвей, на высоте человеческого роста висели блоки из затвердевшей пены. Каждый блок был 300 футов в длину, 50 в высоту и 20 в толщину. Всего их насчитывалось дюжина, они имели ячеистую структуру. Некоторые ячейки были открыты, в них копошились маленькие белые рыбоподобные существа, юное поколение первого народа. Под блоками Дикари не торопливо, но сосредоточенно занимались всевозможными делами в большинстве своем непонятными малификом. Оставив кебитку под присмотром Сэма Салазары, кривясь от гнусного запаха и прикосновений к телам не людей, Гейнгус и Айзак Командор пробирались сквозь толпу в ликом и вперед любопытством. Никто их не сопровождал и не останавливал. Они осмотрели всё селение. Один из его участков, поделённый на множество секций, походил на огромный зоопарк. Предназначение одной из этих секций длиной футов 200 не оставляло сомнений. На краю её вешал на верёвке труп человека, вроде ча лорда Фейда, пленённого в бою перелеска. Той делу к нему устремлялись сёсы. Некоторые попадали в растянутую перед мертвецом сеть, другие улетали или набрасывались на туземцев, стоящих в ряд с трубками в руках. Эти осы тоже попадали в сети и немедленно уничтожались. Уяснив цель этого занятия дикарей, малефики сумели найти объяснение и большинство остальных ранее казавшихся им совершенно бессмысленными. Они увидели, как жуки величиной с собаку с могучими пилообразными клешнями набрасываются на чучело коней. Увидели в загонах ещё более крупных насекомых с длинными туловищами из множества сегментов, жуткими головами и десятками толстых ног. Подобных тварей, од жгуков, многоножек только меньших размеров, в лесах было видимо-невидимо. Очевидно, многие годы, а возможно и столетие, первый народ занимался селекцией. Но не все насекомые предназначались для войны. Моль учились собирать орехи, червей прогрызать в брёвнах прямые отверстия. В одной из вольер гусеницы жевали жёлтую массу, превращая её в одинаковые шарики. Зоопарк был главным источником зловония, и Малефики без промедления возвратились к кебитке. Пока они обсуждали увиденное, Сэмс Лазарь заскинул палатку и развёл огонь. Наступила ночь. Ячейки засветились изнутри, а автохтоны, похоже, даже не думали об отдыхе. Малефейки улеглись спать в палатке, оставив Сэма Салазара на страже. На следующий день Гейну Гусу удалось разговорить одного из туземцев. До этого момента на пришельцев никто не обращал внимания. Беседа длилась долго, но Гейну Гус не стал подробно пересказывать ее лорду Фейду, изложив только самое главное. Айзек Командор тем временем стоял к ним спиной, показывая, что это его не касается. Прежде всего Гейнгус поинтересовался у туземца целью всех этих зловещих приготовлений. "А зачем они дрессируют ос, жуков, многоножек и прочих чудовищ? Чтобы убивать людей", простодушно ответило существо. "Мы хотим вернуться в Мах. Это главная наша цель с тех пор, как люди прилетели на планету. Гейнгус заметил, что войны можно избежать, что на Пингбор недовольно место и для людей, и для автохтонов. Первому народу, сказал он, следует убрать ловушки и оставить попытки окружить башню лесом. Нет, люди-захватчики, они портят хороший мох. Мы убьём их всех. Существенный факт, вмешался Айзик Командор. Пока Гейнгус расспрашивал дикарей, все вокруг, оторвавшиеся от работы, и смотрели на нас, как будто участвовали в разговоре. Я пришёл к очень важному выводу: автоктоны не индивидуумы, а клетки сложного общественного организма, в той или иной степени связанные друг с другом телепатией, не похожей на нашу. Гейнгус бесстрастно продолжал Я сказал, что первый народ, воюя с нами, понесёт большие потери. Мой довод был воспринят равнодушно. Собеседник отчасти подтвердил правильность выводов Айзека Командора. Ячейки всегда дадут замену погибшим элементам, но если страдает общество, плохо приходится всем его членам. Нас вытеснили из лесов в чуждую нам среду. Мы должны вооружиться и изгнать людей. Для этого мы готовы воспользоваться методами наших врагов. Следует заметить, вставил Айзек Командор, что отоземцы имел в виду древних людей, а не нас. Как бы там ни было, сказал лорд Фейт, они не скрывают своих намерений. Мы совершим непростительную ошибку, если будем церемониться с ними. Надо усмирить их немедленно любыми средствами. Снова заговорил Гейнгус. Теперь мы знаем цену иррациональности, сказал тот земец. Разумеется, он не произнес слова иррациональность, даже не имел его в виду. Ближе всего к смыслу ряд почти неоправданных испытаний. Мы научились менять окружающую среду, сказал он. Мы используем для своих нужд насекомых, деревья, травы и водяных слизней. Нам, привыкшим к безмятежной жизни в амху. Это стоило колоссальных усилий, но к этому нас принудили люди, и теперь вы на своей шкуре испытаете последствия своего неразумного поступка. Я снова указал ему, что мы люди, не беззащитные, можем уничтожить многих его сородичей. Зато уцелеет общество, возразил он, как ни в чем не бывало. Я задал деликатный вопрос: если ваша цель уничтожение людей, почему вы позволили нам прийти сюда? Потому что будет уничтожено всё общество людей, ответил он. Очевидно, они судят о нашем обществе по-своему и не видят смысла в убийстве трёх путешественников. Лорд Фейт мрачно усмехнулся. Прежде чем уничтожить нас, им придётся иметь дело с адвой пастью, да и стены наши им не по зубам. Айзек Командор возобновил свой доклад. Сейчас я абсолютно уверен, что насылать порчу надо на всю расу. Теоретически это не сложнее, чем воздействовать на отдельную особь. Какая разница, к одному ты обращаешься или к двадцати? Исходя из этих соображений, я велел ученику собирать всё, что имеет отношение к туземцам: чешую, пену, фекалии и прочие продукты жизнедеятельности. Пока он занимался этим, я пытался войти в мысленный контакт с нелюдью. Это не легко, поскольку их телепатия отличается от нашей тем не менее кое-чего я добился. Так ты можешь наслать порчу на первый народ, оживился лорд Фейт. Могу ли я же обещать, что попытаюсь? Надо сделать некоторые приготовления. Ну так ступай, делай свои приготовления. Командор встал и вышел за дверь, торжествующе посмотрев на Гейнлгуса. Верховный Малефиск ждал, мастеря подбородок огромными пальцами. Хочешь что-нибудь добавить? Холодно спросил лорд Фейд. Гус закриктел, вставая. Если бы. О, вы в мыслях моих полный разборот. Варианты будущего не солят нам ничего хорошего, даже самые лучшие из них. В глазах лорда Фейда мелькнуло удивление. Никогда еще в голосе Верховного Малефиска не звучало такого пессимизма. Говори, я слушаю. С радостью сказал бы, если бы знал наверняка, но меня долевают сомнения. Боюсь, мы уже не можем полагаться на логичный и точный манифестум. Предки наши были волшебниками, чудотворцами. Они вытеснили первый народ в леса, чтобы изгнать нас со своей земли. Первый народ усвоил методы наших предков: поиск на бом и бесцельный империзм. Не знаю, что и посоветуть. Возможно, нам тоже следует отступить от здравого смысла и взять на вооружение мистицизм древних. Лорд Фейт пожал плечами. В этом отступлении нет необходимости, ведь айзек командуров утверждает, что может наслать порчу на первый народ. Времена меняются, сказал Гейнгус. Одно я знаю наверняка: эпоха искусства и точной науки уходит в прошлое. Будущее благоволит к людям сообразительным. чего воображение неугнетенной дисциплины возможно не ортодоксальному Семуса Лозару повезёт в нём больше, чем мне. Да, времена меняются. Лорд Фейт кисло улыбнулся. Когда наступит этот день, я назначу Семуса Лозару верховным малефиком и, пожалуй, и титулом Лорда Фейта. А мы с тобой отправимся в низину доживать свой век в убогой халупе. Гейнгус со вздохом развёл руками. и удалился. Спустя 2 дня лорд Фейт повстречал Айзока Командора и осведомился, как идут дела. Командор рассказал в нескольких словах, и ещё через 2 дня лорд Фейт снова обратился к Малифику, но на сей раз его интересовали подробности. Малифик не хотя привёл его в свою мастерскую, где дюжина каббалистов, заклинателей и учеников строили на круглом столе модель селения первого народа. На берегу озера я расставлю множество кукол, обмазанных выделениями туземцев. Когда работа будет закончена, я наślёл на дикарей парчу и пакобу. Неплохо придумано. Продолжайте. Лорд Фейт вышел из мастерской и поднялся на самый верх башни в купол, где находилось древнее оружие Адова Пасть. Ямборт, где ты? Перед ним предстал оружейник Ямборт, низенький, пузатый, красноносый и выбритый до синевы. Да, ми лорд. Я пришёл осмотреть Адову пасть. Исправна ли она, готова к бою? Готова, милорд. Вымыта, вычищена, надрайно смазана, просто загляденье. Со скептической миной на лице, лорд Фейтус смотрел на Адову пасть. Тяжёлый цилиндр 12 футов длиной и 6 диаметром, усеянный полусферами, соединёнными между собой полированными медными трубками. Несомненно, усердие Ямбарда заслуживало высшей похвалы. Нигде ни единого пятнышка, только слепительный блеск. Рыло адвойпасти прикрыто тяжёлой металлической пластиной и просмоленной по русинный. Поворотный круг хорошо смазан. Лорд Фейт окинул взглядом все четыре горизонта. На юге раскинулась плодородная долина Фейт. На западе тянулись открытые низины, на севере и юге угрожающе высились чащобы. Он повернулся, снова пригляделся к адовой пасте и сделал вид, будто обнаружил пятнышко грязи. Ямбард закипетел, но лорд Фейт не служа вмещания протестов, выразил своё недовольство и спустился в мастерскую Гейна Госса. Верховный малефик лежал на кушетке и смотрел в потолок. За столом, уставленными бутылками, флягами и чашами, стоял Сэм Салазар. Лорд Фейт окинул недобрым взглядом царящий в мастерской беспорядок. Чем занимаешься? осведомил Сауна ученика. Сэм Солазар виновато потупился. Ничем особенным, ми лорд. Если тебе нечем заняться, иди, помоги Айзеку Командору. У меня есть дело, лорд Фейт. Какое, если не секрет? Сэм Солазар сердито взглянул на гейна гуса. Не знаю. Значит, ты бьёшь баклуши. Нет, я занят. Я поливаю пену разными жидкостями. Это пену первого народа. Мне интересно, что с ней можно сделать? Вода её не растворяет, спирт тоже, от огня она обугливается и отвратительно чадит. Лорд Фейд усмехнулся. Забавляешься, как дети малые. Ступай к Айзуку Командор, он подыщет тебе нормальное дело. Неужели ты надеешься стать малефиком, поливая водичкой красивые камушки? Скушетки донёсся странный звук, ни то вздох, ни то храп, ни то кряхтение, ни то кашель. От его возни никому нет вреда. У Айзека Командора достаточно помощников. Салазар не станет Малефиком, это давно всем ясно. Лорд Фейт пожал плечами. Как знаешь, твой ученик твоя ответственность. Ладно, к делу. Что нового в башнях? С опять покряхтывая, Гейнгус опустил ноги на пол. Стоили иной степени все владельи разделяют вашу тревогу. Наш же союзник и готовы предоставить вам войска. Остальные тоже, если возникнет необходимость. Лорд Фейт кивнул с мрачным удовлетворением. А какая такой необходимости нет? Первый народ не выходит из лесов. Башню Фейт ему нельзя взять, хотя, конечно, он способен разорить долину. Он помолчал в задумчивости. Пускай Айзек, командор, нашлёт на них порчу, тогда посмотрим. Раздалось шипение, затем негромкий взрыв, и над столом поднялся клуб едкого дыма. Сэм Салазар виновато повернулся к Гейну Гусу и Лорду Фейду, посмотрев на его обгорелые брови, Лорд Фейд фыркнул и вышел из мастерской. Что ты сделал? равнодушно спросил Гейнгус. Не знаю. Верховный Малефик фыркнул, как только что Лорд Фейд. Восхитительно. Запомни, дружок, если надеешься сотворить чудо, ты должен хорошо понимать, что делаешь. Это тебе не Малефисцум с его четкими правилами и процедурами. Тебе следует вести запись, чтобы можно было повторить чудо. Сэм Солозар кивнул и повернулся к столу. Глава 10. В тот же день башня Фейт узнала о новой агрессии первого народа. На холме Медовый мох, неподалёку от лесного рынка, группа бродячих автохтонов напала на лагерь пастухов и принялась убивать овец шипами рапирами. Когда пастухи попытались им помешать, то зямцы бросились на них и многих закололи. Затем они истребили оставшихся овец. На следующий день пришли ещё два страшных известия. Четырёх детей, купавшихся в реке возле башни Брасток, растерзали огромные водяные жоки. По ту сторону Чещёбы, на холме у самой стены облачного замка, крестьяне рано утром обнаружили в винограднике полчищу чёрных круглых триматод, пожирающих листья, ветви, стебли и корни. Они пытались убить вредителей заступами и тут же были на смерть искусены осами. Обо всем этом Адам Макадом доложил лорду Фейду, и тот вне себя от ярости пришел к эйзу к у командору. Сколько еще нужно времени? Все готово, но мне надо отдохнуть, набраться сил. Завтра утром наших врагов постигнет суровая кара. Чем скорее, тем лучше. Эти гады вышли из леса и убивают наших людей. Айзик, командуор, потёр длинный подбородок. Этого следовало ожидать. Они предупреждали. Лорд Фейт пропустил его слова мимо ушей. Покажи, что вы сделали. След за Айзиком командуром, он прошёл в мастерскую. Модель была закончена. Многочисленные фигурки автохтонов надлежащим образом разрисованы и обмазаны. Айзик командур указал на горшок с чёрной жидкостью. Я объясню, на чём основан мой малефицум. Осматривая селение, я искал могущественные символы. Несомненно, их там было великое множество, но я не мог их распознать. Однако я вспомнил битву у Перелеска, когда этим тварям грозили огонь и смерть. Они исторгали фиолетовую пену. Очевидно, фиолетовый цвет имеет отношение к смерти. Лорд Фейт понимающий кнул. Ну что ж, отдохни хорошенько, чтобы завтра с глаз удался. На утро Айзек Командор облачился в чёрную мантию и дабы укрепить свой дух, надел маску демона Нарда и закрылся в мастерской. Прошёл час, другой. Лорд Фейд завтракал в окружении родственников, упрямо сохраняя на лице скептическую мину. Наконец, его терпение лопнуло, и он отправился во внутренний двор, где топтались взволнованные помощники Командора. "Где Гейнгос?" спросил Лорд Фейд. "Позвать его сюда." Топа Гейнгус вышел из своих покоев. Лорд Фейд указал на мастерскую командора. Что там происходит? У него что-нибудь получается? Гейнгус посмотрел на дверь мастерской. Он не жалеет сил, я чувствую замешательство, гнев. Чей гнев? Командора или первого народа? Не знаю я, не вступил в контакт. Похоже, он пытается им что-то внушить. Я говорил, это очень сложная задача, но первый этап он прошёл успешно. Первый этап, а разве есть другие? Я говорил, есть ещё два важнейших элемента малефицума: восприимчивость жертвы и соответствие символа. Лорд Фейт нахмурился. В твоих словах не слышно бодрости. Я ни в чём не уверен. Возможно, Айзек Командор прав в своих предположениях. Если первый народ действительно очень восприимчив, сегодня свершится великая победа, и мана Командора станет огромной. Лорд Фейт бросил взгляд на мастерскую. А что сейчас? Гейнгус сосредоточился, глаза его потускнели. Айзек Командор близок к смерти. Сегодня он уже не сможет творить малефицию. Лорд Фейт отвернулся и помахал рукой каббалистам. Идите в мастерскую, помогите вашему хозяину. Каббалисты исчезли за дверью и вскоре вынесли безчувственное тело Айзека Командора. Его чёрная мантия была забрызгана фиолетовой пеной. Лорд Фейт подошёл ближе. Чего ты добился, отвечай? Глаза Айзека Командора были наполовину прикрыты, влажные губы кривились. Я обращался к первому народу. Ко всей разе я посылал им образ. Голова его безвольно звеселась. Лорд Фейд отошел. Отнесите командора в его покой. Он отвернулся, несколько секунд постоял в нерешительности, покусывая нижнюю губу. Все же мы так и не узнали, как далеко он зашел. От чего же? Вздохнул Гейнгус. Лорд Фейд резко повернулся. Что? Что ты сказал? Я читаю в мыслях командора. Он с огромным трудом внушил первому народу образ фиолетовой пены и узнал, что фиолетовая пена вовсе не символ смерти. Это символ страха за общество и слепой ярости. В любом случае, сказал лорд Фейд, поразмыслив, вреда не будет. И два ли первый народ станет более враждебен? Через 3 часа в башню прискакал разведчик. Спешивший, он подбежал к лорду Фейду. Дикари вышли из леса. Их несметное множество, тысячи. Они идут на нас. "Вости идут", усмехнулся лорд Фейт. "Чем больше, их, тем лучше. Ямбард, ты где?" "Здесь, господин. Готовь Адвапасть. Открой же огонь по моему приказу". "Милорд, Адвапасть к бою готова", лорд Фейт хлопнул его по плечу. "Ступай наверх, Бернард". "Да, лорд Фейт", отозвался сержант. "Первый народ идёт на приступ". Вели своим надеть доспехи, чтобы осы не жалели. Накорми их получше. Нам понадобится вся наша сила. Затем Лорд Фейд повернулся к Гену Гусу. Свяжись с башнями и поместьями, пусть родичи идут к нам на помощь со всеми воинами в полной боевой экипировке. А повести Белгард Холл, Баготен Камбер, Канделвейд и потерпейся. Чуть еще бы до нас всего час ходьбы. Гус поднял руку. Я уже сделан на башне предупреждены. Там знают, что нам нужна помощь. А ты способен читать в мозгах у дикарей? Нет. Лорд Фейт отвернулся, Гейнгус в развалку вышел за ворота, обошёл башню кругом, озирая парапеты и приземистые колонны, лишённые окон и бойниц, и неуязвимой даже для древних чудотворцев. На вершине огромной конической крыши трудился в своем куполе оружейник Ямборт, надрывая сверкающую медь, поливая маслом и без того щедро смазанные поверхности. Генгус свернулся в башню, к нему приблизился лорд Фейд. Глаза сверкают, губы плотно сжаты. Что ты увидел? Только стены, колонны, крышу и адову пасть. И что ты думаешь? Так всякое разное. Ты уклончив. Знаешь больше, чем говоришь. Лучше говори всё как есть, ведь если башня пойдёт, ты погибнешь вместе с нами. Я знаю не больше вашего. На нас идёт первый народ, доказавший, что он далеко не глуп. То зеэмцы намерены нас уничтожить. Они не малифики и не могут наслать на нас порчу или вымонить из башни. Стену им не пробить, под кобаццу тоже невозможно. Под нами прочная скала. Что они замышляют? Мне это неведомо. Добьются ли они своего понятия не имею. Одно лишь я знаю наверняка: эпоха Малифитума миновала. Думаю, пришла пора творить чудеса в слепую. Но угад, как это делает Сэм Солазар, поливающий пену разными жидкостями. В ворота въехал из кадрон закованных в броню всадников — подкрепление из ближайшего Белгартхола. Мало по малу подтянулись войска из других башен, и вскоре внутренний двор оказался заполнен воинами и лошадьми. За два часа до рассвета в низине показались автактоны. Они наступали огромной толпой, не соблюдая никакого строя. Пылкие воины из других башен взывали к лорду Фейду, чтобы он приказал атаковать и разрубить неприятеля на куски, но ветераны битвовой перелезка помалкивали. Лорд Фейд вдруг понял, что ему отрадно смотреть на плотную толпу врагов. Пусть приблизится еще на милю и узнают, что такое адво пасть. Ямборт, я здесь, лорд Фейд. Пусть адво пасть скажет им свое слово. Он пошел к лестнице Ямборт следом. Они поднялись в купол. Разверни ее на цель на Дикорей. Ямборт подскочил к сверкающим рычагам и колесам, постояв в нерешительности, осторожно взялся за рукоять. Адова пасть, нехотя склацанием и скрежетом, развернулась на горизонтальном поворотном кроге. Я вижу признаки небрежности. Небрежности? Вы что, ми лорд, можете выпороть меня, если найдёте хоть пятнышко ржавчины или грязи? А что это за звуки? То, что внутри её меня не касается. Я отвечаю только за то, что на виду. Лорд Фейт промолчал. Адвапасть смотрела на широкую бледную реку живых существ, вытекающую из чищабы. Ямборт повернул другое колёсико, и тяжёлое рыло Адвапасти выдвинулось вперёд. "Чехол, идиот!" закричал лорд Фейт. "Виноват, ми лорд, это поправимо". Ямборт оседлал ствол и цепляясь за выступы по лез к жерлу. Под его ногами уходила вниз гладкая поверхность крыши. С превеликим трудом он сорвал чехол, затем, кряхтя и бронясь по полсампрату, Первый народ замедлил шаг. Толпа была уже в полумиле от башни. Давай! возбужденно потребовал лорд Фейд. Надо спалить их, пока они не разбрылись. Он посмотрел в телескопический прицел и, увидев сквозь потрескавшееся и царапанное стекло неприятеля, махнул рукой Ямборду. Огонь! Ямборд дернул спусковой рычаг в огромном металлическом стволе, что-то затарахтело, а два пальца завыло, заревело. Рыло её раскалилось до красна, затем до бела и выпустило яркий фиолетовый луч, который тотчас погас. Ствол адвой пасти дребежал, шипел и дымился. Затем внутри раздался слабый хлопок и наступила тишина. Риццо оказался не точен. Луч ударил в землю в сотни ярдов перед толпой, опалив мох и уничтожив не более двух десятков дикорей. Быстрее, закричал лорд Фейт, взволнованно жестикулируя. Ствол выше, огонь, огонь! Ямбор дёрнул спусковой рычаг безрезультатно. Снова дёрнул ничего. Хм, наверное, она устала, предположил он. Адаво пастис дохла, воскликнул лорд Фейт. Ты подвёл меня, она неисправна. Нет, нет! Запротестовал Ямберт. Она вдохнёт, и всё будет хорошо. Я лелеял её как собственное чадо, чистил как драгоценный камень, снимал все сломанные железки, все разбитые стёклышки. Лорд Фейт схватился за голову и с нечеленным раздельным воплем бросился вниз по лестнице. Гос! Гейнгус! Появился Гейнгус. Что вам угодно, ми лорд? А довопасть не желает стрелять. Добейся, чтобы оно стреляло побыстрее. Это невозможно. Невозможно! вскричал лорд Фейт. Только и слышишь от тебя: невозможно, бесполезно, непрактично. Ты утратил свою силу. Я позову Айзука Командора. Он тоже не добьётся проку от Адовой пасти. Софистик, он вселяет демонов в людей. Пускай вселят демона в Адову пасть. Лорд Фейд, вы заблуждаетесь. Вы же знаете, в чем разница между манипуляцием и чудотворством. Лорд Фейд жестом подозвал слугу. Приведите ко мне Айзек Командора. Изнуренный, с запавшими глазами Айзек Командор приплелся на зов своего повелителя. Мне требуется твое искусство. С короговоркой произнес Лорд Фейд. Ты должен добиться, чтобы адова пасть снова стреляла. Командор покосился на Гейна Гуса, неподвижного и безучастного, как статуя, и решил не браться за безнадёжное дело. "Эми, лорд, я не могу этого сделать". "Что? И ты? Лорд Фейт, между человеком и металлом большая разница. Нормальное состояние человека нечто вроде безумия". Он постоянно балансирует на грани между истерией и апатией. Чувства говорят ему об окружающем мире гораздо меньше, чем ему кажется. Совладать с человеком, вселить в него демона, свести с ума, даже убить – легче легкого. Но металл равнодушен. Он реагирует только на изменения его формы и среды и на воздействие чудотворцев. Раз так, ты должен стать чудотворцем. Это невозможно. Лорд Фейд глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, повернулся и быстро зашагал по мостовой. Коня, до спейхи, мы атакуем. Построилась колонна. Лорд Фейд занял свое место во главе. Всадники выехали через портал. За ними вышли пешие. Остерегайтесь пены, предупредил Лорд Фейд. Напал, зарубил, заколол и сразу назад. Опустите забрала, чтобы не жали леосы. Каждый из вас должен убить сотню врагов. Вперёд! Рыцари и пехота ринулись на толпу дикарей. Толстый слой мха глушил топот копыт, над западным горизонтом нависало огромное бледное солнце. В двух сотнях ярдов от тоземцев рыцари пустили коней галопом. Они подняли мечи, закричали, каждый стремился вырваться вперёд. Плотная толпа автохтонов разделилась, И на встречу атакующим бросились чёрные жуки и многоножки. Щёлкая ржалами, они проскакивали под ногами у коней. Перепуганные кони ржали, пятились, вставали на дыбы, сбрасывали всадников. Жуки вгрызались в упавших рыцарей, как собаки в кость. Лорд Фейт тоже упал на мох, и конь его ускакал. Полководец кое-как поднялся и ударив мечом ближайшего жука, отсёк ему переднюю ногу. Жук метнулся к нему, но лишившись второй передней ноги, уткнулся мордой в землю и стал рвать жвалами мох. Лорд Фейт отсёк ему остальные конечности и оставил лежать совершенно беспомощным. "Оторваться от противника", закричал он. Рыцари попятились, отбиваясь от жуков и многоножек. Скорее все напавшие твари были перебиты или обездвижены. "Построиться в две шеренги, медленно наступаем, прикрывая друг друга". Люди двинулись вперёд, когда до туземцев осталось 10 ярдов, те достали из мешочка чёрные шары и бросили в своих врагов. Шары раскололись о доспехи. "Вперёд!" заревел лорд Фейт, конница обрушилась на плотную толпу. "Бей!" восторженно кричал лорд Фейт, опуская меч на головы дикарей. "Плеядных не брать!" И тут что-то очень больно ужалило его под кирасой. Затем ещё раз, и ещё. Под металлом ползали крошечные твари и кусали и жалили. Он оглянулся кругом замешательства, люди в панике озираются, мечи падают на землю, руки скребут металл, чёт напытаясь схватиться за ужаленное место. Двое рыцарей стаскивались с себя панцири. "Отступаем", крикнул лорд Фейт в башню. Отступление больше напоминало бегство. Войны срывали с себя доспехи, за ними в догонку помчался рой в дюжину ос, и почти каждая нашла свою жертву. Дезорганизованное войско устремилось в ворота башни, люди бросали последние доспехи, чесались, отряхивались и давили разъяренных красных клещей. Затворить ворота, приказал лорд Фейд. Створки ворот съехались, башня Фейд оказалась в осаде. Глава 11. Первый народ окружил башню Фейт, образовав в 50 ярдах от стен живое кольцо. Всю ночь в сиянии звёзд по низинам бродили призрачные фигуры. Два человека до полуночи стояли на парапете. Лорд Фейт то и дело спрашивал: "Что нового в других башнях? Готовы они прислать нам подмогу?" И слышал один и тот же ответ верховного малефика. Смете не тревога. Владельцы башен хотят помочь, но не решаются покинуть стены. Сейчас они совещаются, надеясь разобраться в ситуации. Наконец лорд Фейт подошёл к лестнице, жестом позвал за собой Гейна Гусса, они спустились в комнату трофеев. Лорд Фейт опустился в кресло и предложил Малефику присесть. С минут он пристально смотрел на гей на гуса, но тот выдержал холодный пронизывающий взгляд повелителя без тени смущения на лице. "Ты, верховный малефик", нарушил затянувшуюся паузу лорд Фейт. "20 лет ты наводил чары, насылал порчу, прорицал, и не было тебе равных среди малефиков Пенгборна. Но теперь я вижу, что ты поддался бессилию и апатии. В чём причина?" Я не бессилен и не апатечен. Просто я не могу прыгнуть выше головы. Я не умею творить чудес. О чудесах вам лучше поталковать с моим учеником Семом Салазаром. Он тоже не умеет их творить, но делает всё возможное и невозможное, чтобы научиться. Ты уже сам поверил в эту чепуху на моих глазах. Ты становишься мистиком. Гингус пожал плечами. Кладезь моих знаний невелика, Да, я знаю, чудеса возможны, это доказывают многочисленные реликвии. Да, методы предков были противоестественны, абсолютно чужды нашему сознанию. Но подумайте вот о чём. Взяв эти методы на вооружение, первый народ угрожает нам полным истреблением. Вместо металла они используют живую плоть. Но суть от этого не меняется. Допустим, люди по ангбурно объединятся и ценой огромных потерь оттеснят дикарей в леса. Надолго ли вот вопрос? На год, на 10 лет. Первый народ вырастет, новые деревья приготовит, новые ловушки и рано или поздно снова пойдёт на нас. Но на этот раз у него будет более грозное оружие: летающие жуки величиной с коня, осы, пробивающие доспехи, многоножки, способные перелезать через стены башни Фейт. Лорд Фейт потёр подбородок. "И Малефики ничем не могут помочь? Вы же видите, Айзек Командор вторгся в сознание туземцев, но сумел только разозлить их. Что же нам делать?" Гингус пожал плечами. "Не знаю. Я всего лишь Малефик. Я с изумлением наблюдаю за самим Салазаром. У него ничего не получается, но он не так глуп." И не так умен, чтобы опускать руки. Если это и есть путь к созданию чуда, он придет к цели. Лорд Фейт поднялся. Я смертельно устал. Надо вздремнуть. Утро вечера мудрее. Гейнгус покинул комнату трофеев и возвратился на парапет. Живое кольцо сжималось, да в тахтонов можно было достать стрелой. Вдалеке через торфяник тянулась колонна бледных созданий. Вокруг башни потихоньку разрастался белый вал. Миновало несколько часов, и небо посветлело. На востоке поднималось солнце, в низинах словно муравьи копошились автохтоны. Они приносили с севера длинные стержни из затвердевшей пены, складывали в штабеля под стенами башни и тотчас отправлялись обратно. Лорд Фейт, небритый и усталый, зашёл на парапет. Что это, что они затевают? Мы все ломаем голову над этой загадкой, лорд, ответил сержант Бернард. Гейнгос, что нового в башнях? Бойска выступили на конях и при оружии, они осторожно приближаются. Ты можешь им передать, что нам позоряс нужна подмога? Могу, я уже сделал это, но лишь усугубил их тревогу. "А э, чёрт!" выругался лорд Фейт. "Они ещё смеют называть себя воинами, верными, и преданными союзниками?" "Ельмас вез на том, как нам досталось", сказал Гейнгус. "Они спрашивают, нельзя ли им принять какие-нибудь меры предосторожности, чтобы не повторить ваших ошибок. Их можно понять", лорд Фейт угрюмор смеялся. "Мне нечего им посоветовать. Впрочем, передай, чтобы попробовали как-нибудь защититься от насекомых. Против клещей и доспехи бесполезны", Бернард дал лорд Фейт Прикажи своим людям сколотить квадратные рамы со стороной 2 фута. На рамы натянуть сетки с мелкой ячеёй. Когда всё будет готово, сделаем вылазку. Одного пешего рыцаря в лёгких доспехах защищают два пехотинца с сетками. Между прочим, сказал Гейнгус, первый народ тоже не сидит сложа руки. Лорд Фейт посмотрел вниз, а автохтоны приближались к стенам с охапками белых стержней. Бернард, арбалетчиков в дело. Цельцу в головы. Полетели стрелы, несколько раненых туземцев повернулись и побрели в разные стороны, остальные спокойно выдернули стрелы из своих тел. Снова залп, ещё несколько дикарей обезврежены. Остальные уложили стержни под стены и щедро полили их пеной. Подошли другие туземцы, затолкали стержни в пену, полили. Кольцо дикарей плотно приблизилось к стене, белый вал постепенно накатывался на башню. "Арбалечники не зевать!" рявкнул лорд Фейт. "Бить в голову. Бернард, все эти готовы?" "Нет, ми лорд, нужно ещё немного времени." Лорд Фейт опустил взгляд. Волпины достигли 10 футов в высоту. Владетель башни повернулся к верховному малефику. "Чего они хотят этим добиться?" "Пока не знаю," ответил Гейнгус недумно, покачав головой. "Пена внизу уже затвердела." Первый народ излил на нее новый слой, армируя его уложенными крест на крест стержнями. Через пятнадцать минут, когда затвердел второй слой, туземцы приставили к валу грубые лестницы и полезли наверх. Башня окружала кольцо пены с раковинов в основании и тридцати в высоту. Смотрите, Генгус показал наверх. Еще несколько слоев, и она достанет до крыши. "И что потом?" спросил лорд Фейт. "Крыша прочности не уступает стенам. Мы задохнёмся." Лорд Фейт по-новому посмотрел на пену. Дикари деловито коробка с поясницей наращивали уже четвёртый слой: сначала сухие жёсткие стержни, потом щедрая порция пены. Между крышей и валом осталось всего 20 футов. Лорд Фейт повернулся к сержанту. "Готовьте людей к вылазке. А как насчёт сети, милорд? Они сделаны?" Ещё 10 минут, ми лорд. Через 10 минут мы задохнёмся. Надо прорываться сквозь пену. Прошло 10 минут, затем ещё 5. Первый народ трудился, не покладая рук. Сначала десятки стержней арматуры, затем пена, затем когда загустеют тростниковые циновки для равномерного распределения веса. Все эти готовы, доложил сержант Бернард. Хорошо. Лорд Фейт спустился во внутренний двор, прошёл вдоль строя солдат, объяснил, что от них требуется. Действовать быстро, но держаться вместе, иначе пропадём в пене. Бить вперёд и в стороны. У первого народа преимущество, он видит в пене. Как только пробьёмся, прикрывайтесь сетками. Одного рыцаря защищают двое солдат. Помните, пробиться через пену надо быстро, чтобы не задохнуться. Всё, отворить ворота. Створки ворот разъехались, пехота двинулась вперёд и наткнулась на сплошную стену пены. Вперёд! Лорд Фейт махнул рукой и бросился на белую массу, которая оказалась гораздо плотнее и эластичнее, чем он ожидал. Пена выдержала его натиск, и тогда он принялся колоть и рубить. К нему присоединились пехотинцы, над ними появились туземцы. Они осторожно карабкались на циновки, складки кожи на их спинах часто надувались и опадали из сфинктеров хлистала пены. Гейнгус вздохнул и обратился к Кучиннику Салазару. Им надо как-то прорваться, иначе задохнуться, а вместе с ними задохнёмся и мы. В эту минуту быстро растущий вал пены кое-где достиг крыши. Лорд Фейт рыча и бронясь, смахивая с лица пену, отбежал от ворот, и снова чайный натиск, попытка прорубиться в новом месте. Свежая пена легко поддавалась мечу, но арматура надёжно преграждала проход. Вновь на солдат обрушился каскад пены. Лорд Фейт отступил и велел людям укрыться в башне. Туземцы тем временем ставили стержни вертикально, опираясь верхним краем на кромку крыши и поливая её пеной. Через час, самое больше через 2 мы погибнем, сказал Гейнгус. Мой погребенный заживо народу в башне Фейт много. Скоро мы задохнёмся. Э, думаю, спастись всё-таки можно, робко произнёс Сэм Солазар. Во всяком случае, тот дошья. В самом деле? спросил Гейнгус, не скрывая сарказма. Ты способен на чудо? Если и чудо, то самое простенькое. Я заметил, что вода, молоко, спирт, вино и щёлочь на пену не действуют. Однако её моментально растворяет уксус. Ага, оживился Гейнгус. Надо сейчас же сообщить лорду Фейду. Будет лучше, если это сделаете вы, сказал Сэм Салазар. Меня он не жалует. Глава 12. Прошло полчаса. В башне Фей царил мрачный серый сумрак. Воздух был влажным, спёртым. Во дворе стояла колонна. Каждый держал в руках кувшин, горшок, бурдюк или кастрюлю с крепким уксусом. "Осторожно", напустовал их лорд Фейт, "берегите уксус, не лейте куда попало. Плотнее ряды. Ферёт!" Солдаты приблизились к воротам, стали плескать уксусом. Пена затрещала, растекаясь. "Беречь уксус!", кричал лорд Фейт. Вперёд, быстрее, поливай! Через минуту они вышли из туннеля в низину. Моргая, на них глядели автохтоны. В атаку! Лорд Фейд поперхнулся пеной. Все идти вперёд, два пехотинца при каждом рыцаре, в атаку! Бегом, марш, бей нелюдь бледную. Люди ринулись вперёд, враги вскинули трубки. Стой! закричал Лорд Фейд. Осы! Осы загудели, покиная трубки, и глухо застучали о подставленные сети. Сети резко опустились, сбросив насекомых в мох, жесткие подошвы довершили дело. Появились жуки и многоножки, не так много, как минувшим вечером. Они бросились вперед и убили несколько человек, но вскоре мечи и пики превратили их в кровоточащие коричневые ошметки. Снова полетели осы, и некоторые угодили в цель, но муки умирающих людей не лишили мужества остальных. Затем не осталось и воз. Люди и первый народ стояли лицом к лицу. Тоземцы были вооружены только шипами и пеной фиолетовой от ненависти. Лорд Фейт махнул мечом, люди пошли вперёд и стали убивать автохтонов десятками, сотнями. Гейнгус приблизился к Лорду Фейду: "Прикажите им прекратить. Прекратить это ещё почему? Мы перебьём всех бестий". Не стоит ни к чему нам их стряблить. Пришло время проявить великую мудрость. Они пытались нас задушить, рыли нам ямы, гос натравливали, и ты говоришь прекратить? Их ненависть зрела 16 веков, не стоит усугублять её. Лорд Фейт ошеломлённо глядел на Гейна Гуса. И что же ты предлагаешь? Мир между нашими расами, мир и сотрудничество. Хорошо, но чтобы впредь никаких ловушек, никакой пены, никаких выводок смертоносных насекомых. Я попытаюсь велить войнам остановиться. "Люди назад", крикнул лорд Фейд, оторваться от противника. Солдаты и рыцари неохотно отступили. Гейнгус приблизился к неровному строю автохтонов, исторгающих фиолетовую пену, они молча смотрели на него. Он заговорил на их языке. Вы напали на башню Фейт и потерпели поражение. Вы хорошо сражались, но мы оказались сильнее. Мы можем сейчас всех вас перебить, потом пойти в лес и заполить со ста концов. Всех пожаров вам не погасить. Возможно, кто-то из первого народа спасётся, укрывшись в глухих уголках планеты, и будет вынашивать планы отмщения. Нам это ни к чему. Лорд Фейт Готов отпустить вас, если вы согласитесь на мир. Это означает, что больше вы не будете подстраивать нам ловушки. Люди должны беспрепятственно посещать лес. В свою очередь, мы позволим вам свободно ходить по низинам. Прет ни одна раса не будет притеснять другую. Что вы предпочитаете: поголовное истребление или мирную жизнь? Из финктеров первого народа уже не ползла фиолетовая пена. Жизнь. Мы выбираем мир. Тогда пусть не будет больше ос и жуков. Уничтожьте ловушки и никогда их не ставьте. Мы согласны, но мы хотим, чтобы нас пустили на мох. Хорошо. Унесите ваших погибших и раненых. Выдерните стержни из пены. Гейнгус повернулся к лорду Фейду. Они выбирают мир. Лорд Фейд кивнул. Быть почему? Он обратился к своим воинам. Спрятать оружие. Мы одержали великую победу. Он с тоской посмотрел на башню Фейт, почти сплошь укрытую белой пеной. Вряд ли нам хватит сотни бочек уксуса. Гейнгус глядел в небо. Ваши союзники скачут во весь опор. Малифики сообщили им о победе. Лорд Фейт горько рассмеялся. Моим союзникам выпало не легкая задача очистить башню Фейд от пены. На победном пиру в церемониальном зале башни Фейд лорд Фейд весело крикнул сидевшему напротив Гейну Гусу. А теперь верховный малифик пришло время поблагодарить твоего ученика лентяя и недотёпу Сэмса Лазарра. Он здесь, лорд Фейд. Сэм Солазар встань и достойно прими великие почести. Сэм Солазар встал. и поклонился. Лорд Фейд протянул ему чашу вина. "Эй, Сэм Салазар, веселись! Надо дать тебе должное. Если б не твои дурацкие опыты, мы бы все погибли. Мы благодарим тебя и пьём за твоё здоровье. Надеюсь, теперь ты избавишься от своего легкомыслия, возьмёшься за дело и хорошенько изучишь честной малефицу. Я верю, придёт время, и ты займёшь пожизненную почётную должность в башне Фейд." Спасибо, серьезно отозвался Сэм Солазар. Однако я сомневаюсь, что мне суждено стать малификом. Вот как? А у тебя иные планы? Сэм Солазар замялся, чуть покраснев, затем расправил плечи и произнес, как мог, твердо и внятно: Я бы не хотел избавляться от того, что вы называете моим легкомыслием. Надеюсь, мне удастся привлечь на свою сторону молодежь. Легкомыслие всегда привлекательно, сказал лорд Фейд. Конечно, найдутся и другие лентяи и недотепы. Крестьянские недоросли, например. Сэм Салазар упрямо возразил. Возможно, это легкомыслие принесет серьезные плоды. Древние, несомненно, были варварами. Они пользовались символами, чтобы контролировать явления, сущности которых не понимали. Мы методичны и рациональны. Почему бы нам не систематизировать? И не осмыслить древние чудеса. Верно, почему бы нет? Лорд Фейт окинул взглядом зал. Кто-нибудь способен ответить? Все молчали, а Изак Командор что-то невнятно прошептал и отрицательно покачал головой. Возможно, мне самому никогда не удастся создать чудо, сказал Сэм Салазар. Наверное, это гораздо сложнее, чем кажется, но я надеюсь, Вы распорядитесь отвезти мне мастерскую, где я и те, кто разделит мои взгляды, сможем начать. Верховный малефик Гейнгус уже обещал мне поддержку. Лорд Фейт поднял кубок. Хорошо, ученик Сэм Салазар. Сегодня ты не услышишь от меня отказа. Ты получишь всё необходимое, и досопутствует да тебе удача. Кто знает, возможно, ещё до конца своих дней я увижу созданное тобой чудо. "Опециальное решение", прошептал Айзек Командор на ухо Гейнугусу. "Это знамя интеллектуальной анархии, деградации малефицу ума, проституции логики. Невезна всегда привлекает Юнг. Я уже вижу, как перешёптываются возбуждённые ученики и заклинатели, печально учась малефиков будущего, как им теперь вселять демонов с помощью рычагов, шестерёнок и кнопок. Как насылать порчу? Скоро они выяснят, что проще раскроить жертве череп топором. Времена меняются, сказал Гейнгус. На Пенгборне теперь один правитель, и мы больше не нужны башням. Быть может, я найду себе занятие в мастерской Сэма Солазара. Незавидное будущее, фыркнул Айзек Командор. Будущее много вариантов. Разумеется, ины из этих вариантов весьма незавидны. Лорд Фейт снова поднял кубок. За лучший из вариантов в Гейнгус. Как знать, возможно, Сэммуса Лозару удастся построить космический корабль, на котором мы вернёмся домой. Как знать? Гейнгус поднял кубок. За лучший из вариантов.